Власть Императора Озвучено проектом Rulate Audio При поддержке сайта Аудиокниги Клуб Глава 31 Шесть типов Кун Пена Часть 1 Бам-бам-бам Лица её продолжал тарабанить в двери Он стучал уже десятки тысяч раз Но ответа так и не было Для большинства возродителей не очень хороший знак Человеку еще раз давали понять, что внутренние его способности ничтожны. Но волю лица ее не могла сломить такая мелочь. Даже если ему придется отбить руку, он будет продолжать стучать в эту чертову дверь. Бам! Наконец, спустя пять дней и ночей беспрерывных попыток, в глубине храма раздался слабый отголосок, и двери храма судьбы все же распахнулись перед ним. Входя в двери храма, можно было судить о силе, обитавшей в нем души и духов. Однако храм судьбы Ли был весьма скуден. В этот раз заклинание шести типов Кунпэна влетело в храм судьбы вместе с сознанием Ли Внутри храм судьбы был огромен, почти безграничное пространство. В центре храма находились таинственные заклинания в виде каллиграфии. Словно так и было задумано, они парили вокруг сияющего сгустка света, будто желая пробудить его ото сна. Этим светом и была душа, обитавшая в храме. У других могло быть три души и семь духов или даже истинная судьба. Все они определяли судьбу человека на протяжении всей его жизни. Лишь через возрождение можно пробудить истинную судьбу и душу, лишь пробудив их Возродитель способен заполучить их силу, они помогают ему установить связь с небесами и с землей, черпая из них дополнительные силы. Шесть типов кун Пена по сути, являлись доблестным законом храма судьбы и были призваны пробудить души, покоившиеся в храме лица её, и использовать их за основу для возрождения. Именно поэтому каллиграфические символы заклинания, олицетворяющие таинственную истину шести типов, юлой вертелись вокруг душ, дабы пробудить их. Заклинание принимало то форму парящего орла, то форму кита, резвящегося в водах океана, а иногда обретало свою завершенную форму и превращалось в кунпена. Под влиянием этих чудищ храм судьбы Лицеё походил на просторное небо и глубокий океан. Освещение храма также несло на себе их отпечаток. Это и было второй ступенью, вторым осознанием. А так как Лица ее не обладал внушительными внутренними способностями, то и времени на этот этап ему потребуется гораздо больше, чем другим гением. Даже несмотря на доблестный закон бессмертного императора в его руках. Его храм судьбы становился все больше и шире. Границ его пределов стало не различить. Но даже по окончанию пробуждения лица ее все еще не был способен судить о том, где заканчиваются стены храма. Однако он все же почувствовал чье-то незримое присутствие где-то в глубине храма судьбы. Где-то у дальней восточной стены будто бы был исполинских размеров ручей, но пересохший, без вод, некогда наполнявших его русло. Этот ручей жизни был одним из четырех символов храма судьбы. Правда, На этот счет существует множество теорий, но некоторые бессмертные мудрецы верили, что этот ручей служил источником энергии судьбы и жизни. У дальней западной стены Лицеё явственно ощутил присутствие огромного котла, но он все еще оставался очень холодным. Это был котел жизни. Пламя его было способно сжечь дотла и растворить любое существо. Люди верили что источником для его пламени служили души отсюда и его название пламя душ к югу находилось гигантское древо уходящее ветвями высоко в небеса крона его была массивно однако признаков жизни в нем не осталось так как оно высохло столетия назад древо жизни было самым загадочным предметом в храме судьбы по легенде оно могло красть с небес и получать несметные богатства а на севере в отдалении Высилась величественная колонна, связывающая небеса и землю. Ее саму украшали бесчисленные таинственные символы. И выглядела она так, словно простояла здесь от начала времен. Колонна жизни – известный источник жизни, без которого немыслим о существовании всего остального. Вот и все четыре символа Храма Судьбы – ручей жизни, котел жизни, древо жизни и колонна жизни – Самые загадочные существа на всем белом свете. В древности многие мудрецы для лучшего понимания самого возрождения пытались постичь четыре символа. Мир верил, что если познать истину всех четырех символов, можно обрести божественную волю и стать бессмертным императором. Шесть типов все еще трудились над пробуждением дремавших душ, а доблестный закон вращающегося солнечного серпа — Возрождал колесо жизни Ли Цейо, который в это время находился под странным и необъяснимым воздействием сочетания этих двух методов. Ли Цейо неторопливо продолжал, так как полностью доверял себе. Никто и ничто не способны были поколебать его силу воли. Спустя 10 дней наконец возвратился Нан Хуайрен. Он немедля отправился навестить Ли Цейо и извиниться. Старший ученик Прошу, прости мое столь долгое отсутствие. Магистр пребывала в уединенной медитации, и мне пришлось подождать, прежде чем я смог представить свой отсчет. «Да, не беда», — спокойно ответил Лицейо. Видя, насколько беззаботно чувствует себя Лицейо, Нанхуай Рен на секунду задумался, а затем поспешил озвучить свое беспокойство. «Старший ученик, из того, что я узнал из разговоров с магистром, полагаю что второй брат возвращается в орден а затем замешкавшись добавил второй брат ученик магистра упомянув второго брата глаза нан странно заблестели а сам он больше не произнес ни слова второй брат заметив странный взгляд нанхуайена поинтересовался лица ее почесав затылок нан вновь заговорил «Старший ученик, по правде говоря, я даже не знаю, как тебе объяснить, но, встретив второго брата, ты всё поймёшь сам», а затем добавил. Случай второго брата немного особенный. Лицеё лишь улыбнулся и больше ни о чём не спрашивал. Для него вся эта история была не так уж и важна. Ему не было абсолютно никакого дела до личных обстоятельств второго брата. В конце концов... Второго брата могли сюда направить, обучать его или присматривать за ним. Лично к лицео это не имело отношения. Никто не способен пошатнуть веру лицео в необходимость возрождения ордена. Как только придет время, он вновь оживит некогда могущественный орден. Ни один человек не способен встать у него на пути, а тому, кто попытается, будет грозить неименуемая смерть, будь то Будда или даже сам Бог. В давние времена, под его покровительством, Священный Орден Очищения и Восхваления правил Девятью Мирами. И в этой жизни он поступит точно так же. Орден Очищения под его началом вновь будет править Девятью Мирами и уничтожит грот священного демона. Нанхуайрен – Уже привык к нраву Ли Цзяо, который не спасал даже перед самим демоном-повелителем Лунри, вот и сейчас он абсолютно не был удивлен наплевательским отношением Ли Цзяо, услыхавшего о возвращении второго брата. Мгновение изучая Ли Цзяо, Нанхуай Рен вдруг заметил, что тот приступил к возрождению, и радостно воскликнул: «Старший ученик!» «Неужели тебе удалось отворить врата Храма Судьбы? Сколько времени тебе потребовалось?» «Да не так уж и много. Всего-то пять дней и ночей», — медленно проговорил Ли Цейо. о услышав ответ, Нанхуай Рен лишился слов. «Пять дней и ночей? И ты утверждаешь, что это не слишком много? В любом ордене, если ученику не удается отворить врата Храма Судьбы за три дня и три ночи...» то его наказывают как неумеху, да так, что он и головы больше не посмеет поднять. Что уж говорить о пяти днях, его просто будут считать самым последним мусором среди мусора. Если бы только люди узнали, что Лицейо потратил столько времени, то из него бы сделали всеобщее посмешище. Самый худший ученик Ордена Очищения потратил на это три дня и три ночи, а Лицейо потребовалось целых пять. Однако по выражению лица Ли Цэйо, Нан Хуэрэн понял, что он совсем не стыдится того, сколько времени у него ушло. Если бы другие потратили на это столько времени, их самооценка упала бы ниже Плинтуса. Но Ли Цэйо не чувствовал по этому поводу ни унижения, ни гордости. В его понимании это всего лишь еще один день. Размышляя о Сю Хуи и хранителя Хуа, Нанхуэрена затрясло. Человек, которого весь мир держал за идиота, обладал непоколебимой силой воли и несокрушимой аурой. Он всегда был спокоен и изящен в своих действиях. Эти самоуверенность и сила воли помогали ему без угрызений совести расправляться с любым и каждым. Поэтому такие, как Лицейо, и были, наверное, самыми пугающими из всех. Нанхуэрен поймал себя на этой мысли и постарался больше не думать об этом. Он направлялся с Лицей Йо выбрать сокровище. Дойдя до древней треугольной школы, Лицей Йо и Нанхуайрен предъявили хранителям оружейной распоряжение старейшин. Здесь, в самом центре оружейной, располагалась гигантская статуя. Эй, эй, друг, ты подписался на канал? а лайк поставил, а колокольчик нажал, мы очень молодой и амбициозный проект, поэтому мы рады любой поддержке. Спасибо за внимание. Глава 32. Шесть типов кунпена. Часть 2. Статуя вооружейной не принадлежала ни бессмертному императору Минрену, ни даже старейшине, внесшему огромный вклад в дела Ордена. Она была выполнена в форме огромного черного ворона. Ворон распростер крылья, будто пролетая сквозь все девять небес. В когтях статуя сжимала два обоюдно острых клинка, выполненных из смертной стали. Те же самые клинки использовались при тренировке техники невидимого обоюдно острого клинка никто не знал как долго здесь находились эти клинки они не выдержали испытания временем ржавчина покрывала край лезвий и казалось что оба клинка вот вот разрушатся с легким дуновением ветерка в изумлении лица уставился на статую может он и забыл но не бессмертный император минрен нан хуайрен видя насколько взволнован был ли лица прошептал Старший ученик – это статуя легендарного бога Ворона. Когда наш магистр-основатель был еще совсем юн, бог Ворон обучал его на этой самой горе. Поэтому наш орден и был основан именно здесь. А эта статуя была поставлена здесь в качестве мемориала после возвышения нашего магистра. История вызвала у лица Йо искреннюю улыбку. Конечно же, Он это знал, так как он и бог Ворон были одним человеком. Также он знал, что вся эта история выдумка. Реальная же причина, почему орден был основан на этой горе, была тайной, известной лишь одному лице ее. Тем не менее, статуя изображала правдивую картину. Впервые встретив отважного маленького мальчика, влюбленного в боевые искусства, он использовал когти, чтобы выкрасть клинки из рук мальчика. И даже став бессмертным императором, Минрен не забыл их первой встречи. «Давай зайдем внутрь», – Ли взял себя в руки и вошел в здание оружейной. В оружейной находились различные виды сокровищ жизни и сокровищ долголетия. На первом уровне хранилось десять тысяч оружий, но все они были выполнены из стали с примесью низкосортных металлов. Это были сокровища относительно низкого уровня. Оружие возродителей делилось на четыре типа. К первому типу относилось обычное оружие, ко второму – оружие долголетия, к третьему – оружие жизни и к последнему, четвертому – истинное оружие. Обычное оружие предназначалось для учеников-новичков. Оно было непримечательным, и изготавливалось из смертной стали с примесью малой доли магических металлов. Его никогда не изготавливали из чрезвычайно редких металлов. Хотя в глазах обычных смертных такое оружие и выглядело словно божественное. Оно не могло резать сталь словно масло, а возродители были о нем совсем невысокого мнения. Они не могли с его помощью в полной мере использовать силу таинственных истин великого Дао. Технически, оружие долголетия не могло считаться традиционным. Даже обладая формой простого оружия, оно скорее относилось к разряду сокровищ. С его помощью можно было увеличить продолжительность жизни, а также подпитать энергию крови носителя. Можно сказать, что каждый возродитель должен иметь, по крайней мере, одно оружие долголетия для подпитки своего колеса жизни. Помимо этого... Оно могло сыграть решающую роль в битве, так как способно быстро восполнить истраченную в битве энергию Колеса Жизни. Оружие жизни и истинное оружие – вот настоящая сила Возродителей. Сфера их применения чрезвычайно широка, как в атаке, так и при обороне. За всю свою жизнь Возродитель может использовать множество различных сокровий жизни, или даже унаследовать их от кого-то другого. Однако владеть истинным сокровищем можно лишь одним, потому как оно непосредственно связано с истинной душой. Истинное сокровище и истинная душа усиливают и поддерживают друг друга. Истинное сокровище, будучи лишь раз связанным с возродителем, не может уже быть унаследовано кем-то еще. Возродителю приходится самостоятельно создавать собственное истинное сокровище. И использовать его до конца своей жизни. Такое сокровище во много раз превосходит по силе обычное сокровище жизни. И даже если уровень их одинаков, истинное сокровище в мгновение ока способно уничтожить сокровище жизни. Некоторые из оружий, хранящиеся на первом уровне, были вполне обычными. Например, бездонный меч-кладенец, ледяная полулунная сабля, когти метеорита. Оружия же жизни варьировались от пагоды Шанхи и круга истребления демонов до вещиц Цзэнцзяо. Также там находилась и парочка истинных оружий, таких как божественный камень небес, кровавая небесная нить и безумное перо солнечной каллиграфии. Все эти сокровища жизни и истинные сокровища были низшего уровня. Любой ученик третьего поколения мог выбрать себе среди них одно. Отличившиеся ученики могли выбирать из хранившихся на втором уровне. Прогуливаясь по первому уровню, Ли Цэ Ё заметил убийственную ауру, источаемую всем этим оружием, которое, ко всему прочему, способно было поглощать энергию великого Дао. Он не спеша рассматривал каждое, а затем просто направился ко второму уровню. На втором уровне располагались оружие жизни и истинное оружие более высокого уровня. Лицейо лишь по разу взглянул на каждое из них. Не остановив свой выбор ни на одном из них, он пошел дальше на третий уровень. Видя, что Лицейо выходит на третий уровень, многие ученики, также выбиравшие себе оружие, стали ему завидовать. Один из них не смог удержаться от замечаний. Я был на Южной Горе и обезглавил Вечное Чудовище. Во имя Ордена я совершил много добрых дел, и мне позволено выбрать истинное сокровище лишь со второго уровня. Так почему ему дозволено подняться на третий? На третий уровень могли попасть лишь те, чьи заслуги были поистине велики. А то, что Лицеё мог с легкостью попасть на третий уровень, заставило многих почувствовать себя обманутыми. «У него есть на то распоряжение старейшин!» Ли Ци повернулся к озлобленным ученикам и медленно произнес. «Если вы обладаете правом оспаривать решение старейшин, тогда валяйте, сделайте это! Чирикать здесь может каждый, это лишь пустая трата времени!» Слова лица Ци привели учеников третьего поколения в ярость, Многие из них занимали высокое положение внутри групп своих сверстников, но какой-то кусок мусора посмел смотреть на них всех свысока. «Посмотрим, куда тебя заведет твоя самонадеянность! Когда-нибудь я проучу тебя!» – зло вскричал один из учеников. Но Лицее просто проигнорировал его, продолжив свой путь. Нан Хуайрен бормотал что-то про то, что все эти болваны способны судить лишь по внешнему виду. Они что, действительно держат лиц ее за идиота, поднявшись на третий уровень оружейной? Их ослепил сияющий свет завораживающих по красоте и силе аур. Оружие жизни и истинное оружие, окруженные своими собственными сияющими ореолами, создавали мощный шум и излучали потоки энергии, словно мощные цунами, бьющие из великого дао. Казалось, будто все они живые. Сомнений не оставалось, оружие, хранящееся здесь, по силе превосходило все оружие на втором и первом уровнях вместе взятое. Старший ученик, все это оружие жизни и истинное оружие и в сравнении не идет с теми, что находится ниже. Самый низший ранг из имеющихся здесь – внутреннее долголетие, наивысший, небесный, первородный. Есть даже истинное оружие истинного божества. Это просто невероятно!» Постарался объяснить Нан Хуай Рен Ли Цейо. Оружие жизни и истинное оружие было связано с использующим его возродителем. Если человек использовал возрождение уровня внутреннего долголетия, то лучшим для него было оружие внутреннего долголетия. «Смотри, да это же колесо долголетия самого...» «Дзиулу!» нан Айрен пустился в объяснение. «Старший ученик, это колесо сделано из колец жизни вечного чудища Дзиулу. Оно унаследовало силу зверя. Если использовать его для подпитки своего источника жизни, оно очистит силу твоей крови». «О, смотри, а это божественная нить фэй Из объяснений нан Айрена... Ли ее понял, что паренек основательно заучил все до мелочей. Все, что относилось к бесценным артефактам третьего уровня. Это сокровище было создано из костей священного чудища уровня Балдахина Война. Полагаю, это чудище было двухголовым полудраконом. Связав себя с ним, можно активировать первородные истины, скрытые в кости дракона. Смотри! А там топор-взломщик ада! Он был выкован из бессмертной стали Духа Звезды!» Казалось, Хуайрен знал каждое из оружий жизни и истинных оружий, располагающихся на третьем уровне. Он никак не мог перестать рассказывать Ли обо всех них. Ли Ци Йо, взглянув на него, похвалил его знания. «Кажется, ты и правда знаешь все об этом месте?» Нанхуэрен залился краской и ответил Лицейо. «Я всегда увязываюсь за наставником, когда он должен идти в оружейную. Так что, да, мне немного известно об этом месте. Вот четвертый уровень. Это да, только раз мне удалось попасть туда с моим предком». В отличие от наставника, Нанхуэрен был дружелюбным и общительным. Старейшина Сун души в нем не чаял. «Уровень, который выше. Что там за сокровища жизни и истинные сокровища?» Будничным тоном поинтересовался лица ее. В оружейной насчитывалось девять уровней, но сейчас они находились лишь на третьем. «Я был на четвертом уровне лишь однажды. Хранящееся там сокровище – уровня благородной знати. Что же до следующих уровней? Я даже не знаю, что именно там на каждом» покачал головой Нан хуайрен Рен. «Может, на девятом уровне хранится истинное оружие бессмертного императора?» озвучил Ли Ци Йо, крутившийся у него на языке вопрос. За свою жизнь Мин Рен создал множество истинных оружий. Ли Ци Йо знал, что Мин Рен оставил парочку в Ордене для его защиты. Нан хуайрен Рен оглянулся по сторонам и прошептал. «Я слышал, В Ордене больше не осталось сокровищ жизни бессмертного императора, поэтому думаю, что и истинных сокровищ бессмертного императора там тоже нет. Что, совсем ничего, Шенки не осталось? Лицо ее с трудом в это верилось, потому как Мин Рен оставил не одно и даже не два, не важно, насколько никчемными были потомки Мин Рена, они же не могли разбазарить все что он оставил им в наследство. Нан покачал головой и мягко произнес. «Я не знаю всех подробностей. Даже мой наставник не знает. Я тебе уже говорил, что тридцать тысяч лет назад мы сражались с небесным божественным орденом. В результате орден очищения не только лишился королевства, которым правил на протяжении сотен тысяч лет, но и потерял последнее из истинных сокровищ, бессмертного императора. Глава 33. Читает Олег Фельчаков. Сокровища жизни бессмертного императора были не просто бесценны, они были важной частью защиты ордена бессмертного императора. Создавая священный орден очищения и восхваления, Мин Рен оставил своим потомкам несколько сокровищ жизни для защиты, но спустя сотню тысяч лет у ордена не осталось ни одного. Ли в полной мере осознавал, орден очищения хирел не просто так. Не осталось ни императорских доблестных законов, ни сокровищ жизни бессмертного императора. К тому же ордену не хватало смышленного лидера. Было бы странно, если бы орден не пришел в упадок. Старший ученик, желаешь выбрать сокровище долголетия или сокровище жизни? А может, истинное сокровище? Напомнил нан хуайрен видя, в какой растерянности пребывает Ли Ци Ё. Несмотря на то, что Ли Ци Йо обошел сокровища третьего уровня лишь раз, он не нашел среди них подходящего. Нан Хуай Рэй не мог понять, почему Ли Ци Ё не нравятся хранящиеся здесь вещицы. Третий уровень, конечно, не фонтан, но оружие, взятое здесь, все равно заставит любого с завистью глядеть на Ли Ци Ё. Тем не менее, Ли Ци Ё не остановил свой выбор ни на одном из них. А Нанху духу не хватало ему что-то сказать. Он знал, что у Ли Ци на все есть свои причины, поэтому он молча проследовал за Ли Ци вниз по лестнице. Все те, кто прежде насмехался над Ли Ци оставались все еще там. Увидев, что они спустились ни с чем, они принялись глумиться. «Гляньте, глядите, наш главный ученик, птица высокого полета!» «Настолько высокого, что даже третий уровень не отвечает его требованиям!» «Ха! А ты не знал? Лишь сокровища жизни бессмертного императора подходят такой важной персоне, на остальное ему наплевать!» Другой ученик с высоким голосом сказал. «Почему бы ему просто не взглянуть в зеркало и не осознать свое истинное место? Позволение выбирать оружие с третьего уровня – уже великая честь для такого куска мусора! Старейшины на редкость щедры!» Один очень обозленный ученик тоже стал высказываться. «Да ведь он же ничтожество! Дайте ему сокровища жизни бессмертного императора, и он решит, что это всего лишь кусок металлолома, имеющий глаза, но не умеющий видеть, недостоин носить сокровища жизни!» Услышав все эти колкости, Нан Хуай Рен сильно нахмурился. Но лицо ее лишь буднично ответил. «По-видимому, вы ужасно мною недовольны». Один из учеников жёстко ответил. «А чего ты хотел?» «Такой, как ты, недостоин быть нашим главным учеником!» «Да? Какая жалость, ведь я, ваш главный ученик, и останусь им!» Лицейо медленно произносил слово за словом. «Вы продолжаете высказывать мне свое неуважение и пренебрежение. Кажись, я действительно буду недостоин называться главным учеником, если сегодня же не прекращу это и не переломаю вам ваши собачьи ноги!» Услышав слова Лицейо, Один из учеников поднялся и выпрямился, а затем холодно произнес. «О, кажется, наш великий главный ученик собирается нас всех проучить, а? Как твой младший ученик, я буду рад выучить у тебя пару десятков техник из имеющейся у тебя сотни!» После этих слов толпа учеников заулюлюкала, после этих слов толпа учеников заулюлюкала и холодно расхохоталась. Все они были уверены, что лица Йо с его смертным телом Смертным колесом жизни и смертным храмом судьбы не представлял для них угрозы, и с ним легко было покончить, даже не морая рук. «Хуайрен, поколоти их, пока они не начнут просить пощады!» Глядя на толпу, приказал Ли Ци Хуайрену. Другие не знали, но Хуайрен-то знал, как они думали, умер Ду Янган, или как Сю хуй расстался с жизнью. Он смахнул поцелба. Если бы Ли Ци Йо всерьез разозлился, Он просто камня на камне бы здесь не оставил и разрубил бы их всех на мелкие кусочки. Но приказ есть приказ. Хуай Рен вздохнул и выступил вперед. Он одарил собравшихся взглядом и спокойно произнес. «Вы, ребята, повинны в неуважении к главному ученику. И сейчас я исполню ваш приговор». «Нан Хуай Рен! Ах ты!» Некоторые ученики пришли в ярость, видя, что Хуай Рен выступился за лицеё. Ученик заявил без колебаний. «Старший ученик Нан!» «Ведь ты любимчик старейшин! Следуя за этим неудачником, ты загубишь свое имя! Бам!» Нан Хуай Рен вырубил ученика, еще не закончившего говорить свою фразу. По уровню своих способностей, Нан Хуай Рен не был в числе лучших в Ордене Очищения. Однако, будучи воспитанником Хранителя Мо, разобраться с обычными учениками для него не составляло труда. «Ты слишком много болтаешь! Не знаешь, когда следует придержать свой язык! Накличешь беду на свою голову!» Пару раз ударив ученика, Нан Рен, указал на прочих и сказал, «Вы все, выходите вперед и даже не говорите, что я вас задираю». Прочие ученики были одновременно злы и напуганы. Они набросились на Нанхуэйрена все разом, но он не проявил к ним милосердия. Он избил их до полусмерти. По-видимому, Нанхуэйрен не рассчитывал своих сил. Тем не менее, он не намеревался причинить им серьезного вреда. В самом худшем случае причинить им лишь физическую боль без серьезных осложнений. Если бы Ли Ци Ё лично участвовал в наказании, то вместо полуживых всюду валялись бы обезглавленные тела с отсутствующими конечностями. В действительности Ли Ци Ё не было дела ни до учеников, ни до кого, кто проявлял к нему неуважение. Нан Хуэйрен лишь надеялся, что его жестокая расправа над учениками удовлетворит Ли Ци Ё что же до учеников, охраняющих оружейную, то их заботила лишь охрана оружейной. Прочие ссоры и проблемы их не касались, поэтому они предпочли закрыть глаза и проигнорировать ситуацию. «Я хочу те обоюдоострые клинки», сообщил Ли Ци Йо, дежурившему хранителю, пока Нан Хуэй Рен выкидывал из оружейной побитых учеников. Хранитель изогнул бровь и спросил, «Обоюдоострые клинки у основания статуи бога Ворона?» «Верно». — ответил Лицейо. Я в последнее время практиковал технику невидимого обоюдоострого клинка, и, приглядевшись повнимательнее, я понял, что они идеально мне подойдут. Я хочу их. И дежурный хранитель, и ученики-охранники решили, что просьба Лицейо довольно странная. Они смотрели на него, словно на умалишенного. Два клинка в основании статуи были, по сути, обычными проржавевшими клинками. Они даже в сравнение не шли, Сокровищем жизни и истинным сокровищем с третьего уровня. Что уж говорить об оружии с первого уровня. Им казалось, что не выбрать сокровища с третьего уровня способен лишь глупец. Но выбрать сгнившие клинки, не стоящие ни ломаного гроша, да еще и сделанные из смертной стали. Если этот парень не страдал от умственного расстройства, то определенно был идиотом, не способным отличить хорошее от плохого. Увидев, какой выбор сделал лицеё, Первой мыслью, пришедшей в голову Нан Хуэй был змеиный карающий жезл. В сердце его подпрыгнуло. Он вспомнил момент, когда Лице Йо захотел заполучить ту старую палку из камина Великой Ложе. Все старейшины, включая самого Хуэй посчитали его невежественным и поначалу не оценили по достоинству тот жезл. Тем не менее, та самая палка одолела гения Сюхуи. Он оказался беззащитен перед ней. А теперь лица ее вдруг понадобились эти старые ржавые клинки. Может быть, это не просто совпадение. Видимо, лишь только они вошли в оружейную, он уже положил на них глаз. Ученик, вышвырнутый прежде Нанхуайреном, был и взбешен, и в то же время напуган. Он заорал. «Нанхуайрен, ты! Да как ты смеешь трогать меня хоть пальцем! Я сообщу об этом старейшинам!» «Влепи ему так, чтоб он больше ни слова сказать не мог», — безжалостно сказал лица ее. Из этих простых на первый взгляд слов, Нанхуай Рен понял, что в лице Йо потихоньку закипает гнев. Казалось, еще немного, и он вскипит, поддавшись на провокации. «Прими мои извинения!» — Нанхуай Рен трижды врезал ученику, не колебаясь ни секунды. «Шлёп, шлёп, шлёп!» Он понимал, что не просто спасает жизнь этого никчемного ученика. Тем самым лице Йо проверяет его. Лице Йо отпустил ситуацию и вернулся к хранителю. Старейшины позволили мне выбрать оружие, поэтому я выбираю эти клинки. Хранитель закатил глаза. Парень ведь совсем не выглядел идиотом. Так почему же он столь упорно настаивает на такой глупости? Мгновение поколебавшись, хранитель в конце концов кивнул. Хорошо, думаю, это возможно. Это всего лишь два старых смертных клинка, а не какое-нибудь именитое сокровище. Тем более лица ее пришел с распоряжением от старейшин так что отдать ему два обычных ржавых клинка не было великой важностью. Ли лично вытащил клинки из основания статуи, чтобы хранитель смог внести запись в лист регистрации. Хотя просьба Ли Ци и была весьма странной, хранитель не нашелся, что на это сказать. Закончив начатое, Ли Ци покинул оружейную с двумя клинками под мышкой. Проходя мимо учеников, избитых Нан Хуайереном, он остановился и зло произнес — «Вам, ребятки, нужно поблагодарить Нанхуа Ирена, ведь он сегодня спас ваши никчемные жизни. Если вас что-то не устраивает, бегите и пожалуйтесь старейшинам, однако потом не попадайтесь мне на пути, ибо если я примусь разбираться с вами, то, боюсь, результат вам не понравится». Замысел Нанхуа Ирена был раскрыт, и ему оставалось лишь робко улыбаться. Побитые ученики застыли в ужасе. Этот человек, стоящий перед ними, пугал их до чертиков. Он более ничем не походил на тринадцатилетнего милого мальчика. Высказавшись, Лицеё удалился к себе. Власть императора. Глава тридцать четыре. Читает Олег Фельчаков. Возвратившись к себе и заметив, с каким любопытством Нанхуэ Рэй разглядывает клинки, Лицеё бросил их ему. «Если хочешь на них взглянуть, смотри на здоровье!» Бойманый с поличным, Нанхуэ Рэй устыдился своего любопытства. Он не смог понять, зачем лица ее понадобились эти клинки, но и спросить напрямую он не решался. Держа в руках клинки, Нанхуэ Рэн отбросил любезности и принялся придирчиво их рассматривать. Но он так и не нашел ничего особенного в этих старых клинках. Клинки оказались весьма непримечательными. Как и любое смертное оружие, они были изготовлены из обычной стали. А ржавчина, покрывавшая лезвие, служила доказательством тому, что время все же брало над ними вверх. Старший ученик, что побудило тебя остановить свой выбор на них? Нанхой полагал, что Ли ее решил заполучить эти клинки с той самой минуты, когда впервые перешагнул порог оружейной. Ли ее улыбнулся в ответ. Если бы кто-то в этом ордене, включая тебя, смог разглядеть истину, скрытую за тайной этих клинков, то они бы не валялись так долго в оружейной. «Уж можешь мне поверить!» «Что же это за сокровища?» вежливо поинтересовался Нанхуай Рен. Он и вправду не видел в них никаких магических свойств. «Они вовсе не сокровища», — ответил Ли «Это всего лишь парочка стальных обоюдоострых клинков. На самом деле материал, из которого они сделаны, стоит даже меньше, чем те две серебряные монетки. Но тогда почему?» Нанхуай Рен был озадачен ответом Ли «Если все на самом деле так, как говорит Ли Ци Йо, то зачем он тогда их выбрал?» Ли Ци Йо прервал его на полуслове. «Однако они с легкостью могут рассечь оружие благородной знати или даже просветленного существа. Так же легко, словно ты режешь тофу на завтрак. Как такое возможно?» Нанхуэй Рен был потрясен. Благородная знать была чертовски сильна, не говоря уже о просветленных существах. С того самого времени, 30 тысяч лет назад, в Ордене не было ни одного ученика, который достиг бы уровня просветленного существа. Лицеё нравилось наблюдать за растерянностью на Анхуа Он медленно произнес. «Ты умён, и ты способен чётко осознать текущее положение вещей. Я не собираюсь помыкать тобой. Императорские доблестные законы или сокровища уровня святого. Если ты захочешь их, ты их получишь». «Если ты будешь верой и правдой служить мне, я даже позволю тебе возродить такие доблестные законы, которые по силе своей превосходят императорские». Слова Ли Ци словно отбивали барабанную дробь по сердцу Нанхуэйрена. Ни его наставник, ни даже старейшина Сун не смогли бы дать таких обещаний, потому как в Ордене Очищения почти не осталось императорских доблестных законов. «Благодарю тебя, брат, Нанхуэйрен» собрался с мыслями и поклонился Ли который ответил ему взаимным жестом. После ухода Нанхуа и Рена, Ли взял в руки клинки и нежно погладил лезвие. Глубоко вздохнув, он позволил воспоминаниям захлестнуть себя. Ну и что, что можно стать непобедимым бессмертным императором? Он вырастил Мин Рена, этого маленького мальчика. Дал ему все, чтобы тот мог принять божественную волю. Всю свою жизнь ему не было равных во всех девяти мирах и он успешно прошел через возрождение бессмертного тела Солнца. И все же, в конце концов, река времени стерла и его имя из памяти ныне живущих. ее очистил лезвие от ржавчины, вернув им прежний вид. Оба клинка, несмотря на свой вполне обычный внешний вид, излучали ауру древности. Слегка коснувшись лезвий рукой, он тут же ощутил исходящую от них холодную энергию. Все вокруг были правы, Клинки действительно были лишь смертным оружием. Тем не менее, именно их, будучи еще мальчишкой, использовал сам Мин Рен. Судя по материалу, из которого были сделаны клинки, их и вправду можно было считать мусором. Тем не менее, именно они служили бессмертным оружием бессмертного императора. Даже начав практиковать возрождение, он не желал расставаться с ними и всегда брал их с собой, куда бы он ни шел. Даже после своего возвышения он не оставил их. Каждый раз, вспоминая, он с глубокой нежностью проводил пальцем по лезвиям, лаская их и стараясь передать души клинков свои чувства. Пусть и не Минрен выковал эти клинки, но они были благословлены касанием бессмертного императора, взращены на энергии его крови, поэтому они были столь превосходны. Пусть они и сделаны из смертной стали, насколько силен был бессмертный император, этот человек получил божественную волю и правил Вселенной и Девятью Мирами. Истинная ценность клинка заключалась не в материале, из которого он был изготовлен, и не в его остроте, а в бессмертном сознании и мыслях, спрятанных глубоко внутри клинков. Сознание бессмертного императора было поистине устрашающим. Два клинка было не сравнить с сокровищем жизни или с истинным сокровищем, но они могли во много раз превосходить сокровища благородной знати, или просветленных существ. Лишь ниточки сознания бессмертного императора при атаке было достаточно, чтобы рассечь что угодно. Лицеё медленно пытался дотянуться до остатков сознания бессмертного императора, все еще скрытых в клинках. Вполне естественно, что за столь короткое время у него ничего не выйдет, потому как требовалось терпение и тонкая работа. Но Лицеё не спешил. Он очень медленно нащупал остатки сознания бессмертного императора в лезвие клинков в целом мире не сыскать было человека который бы так же хорошо знал мин Рена, как ли лицее поэтому никто не был более знаком с бессмертным сознанием минрена чем ли лицее следующие два дня лицее провел практикуя возрождение шести типов кун и доблестного закона вращающегося солнечного серпа остальное время он пытался установить связь с клинками минрена Хотя Ли Циё был главным учеником Ордена Очищения, никто, кроме хранителя Мо и Нун Хуай Рена, не задавал ему вопросов про его возрождение. Ли Цейо был словно призрачная тень, обитающая в ордене. Даже старейшины не интересовались его делами, что уж говорить об обычных людях. Присутствие Ли Цейо никому не мешало, равно как и его отсутствие. Нан Хуай Рен превратился в самого частого гостя в доме Ли Циё. Как только у него появлялось Свободная минутка он шел проведать Лицеё. Он заботился о его каждодневных нуждах. От смертных инструментов до расширяющейся сумки. Хранитель Мо пытался обучить Лицеё некоторым хитростям. Но Лицеё, похоже, разгадал его план и изъял эту идею из его головы. Три месяца спустя, во время одной из тренировок, Лицеё почувствовал, как в его теле закипает сила. Всего за секунду храм его судьбы изверг и вновь впитал непостижимое количество ауры, глаза его светились бесконечными вспышками. И вдруг в один момент храм его судьбы разительно изменился. Восторженный ручей в вмиг наполнился водой жизни, которая потекла во всех направлениях, наполняя все уголки и затапливая пещеры, создавая небольшой источник. К западу слепящее пламя озарило небо. Пламя котла жизни разгорелось. Костер душ пылал и полыхал. Казалось, он мог расплавить любое существо в мире. Юг тоже не отставал от остальных. Дерево жизни принялось излучать золотые потоки свет. Его листья вернулись к жизни. Неисчерпаемая энергия жизни кружила вокруг кроны дерева, будто дракон, веками дремавший. Вдруг очнулся ото сна, раздался оглушительный рев, наполненный нескончаемым могуществом. На севере... Тоже было не все спокойно. Колонна жизни гулко вибрировала. Казалось, она вот-вот соединит воедино небеса и землю. А таинственные символы, вивавшие колонну, пришли в движение. Словно наделенные сознанием живые существа. Второе осознание. Второй уровень основания храма. Был ничем иным, как пробуждением. Лиц потребовалось целых три месяца на завершение первого уровня. В то же время... Все магические символы и истины Дао из шести типов Кун-Пэна вернулись к жизни. Когда Кун-Пэн резвился с истинной судьбой лиц пролетая и проплывая сквозь неё, в это же самое время все магические символы и истины Дао из шести типов Кун-Пэна вернулись к жизни. Иногда Кун-Пэн резвился с истинной судьбой лиц пролетая и проплывая сквозь неё. В остальное время он пребывал в форме Куна, кита, плавающего в ближних водах и словно дельфин выпрыгивал из воды и вновь погружался под воду, вызывая огромные высоты цунами. Сердце и душа ее полнились восторгом. «Наконец-то!» Он глубоко вздохнул. Он не напрасно потратил столько времени. Дорогу осилит идущий, ведь любое великое путешествие начинается с одного маленького шажочка. Великолепное вышло начало. Другие возродители, затратив на возрождение целых три месяца, не пребывали бы в таком восторженном состоянии. Для них это было бы позором. Восторг лица её быстро угас. Его истинная судьба вернулась в забытье. Он принялся практиковать возрождение на более высоком уровне. Ведь если ты медлителен, то тебе просто нужно выйти пораньше из дома. А если ты лишён всяких способностей, просто будь прилежнее. За всю свою жизнь Лициё не раз наблюдал примеры бестолковых на первый взгляд возродителей, которые впоследствии становились великими владыками. На протяжении всей их жизни Не было никого, кто бы смог одолеть их. Они упорным трудом достигали самых вершин, и наоборот, многие гении впадали в глубокое отчаяние и больше не выбирались из него. Физических данных и способностей для истинного возродителя недостаточно. Нужна непоколебимая сила воли и настолько сильное желание достичь вершин, которое бы служило стимулом на всю жизнь. Когда-нибудь он будет смеяться последним. Когда-нибудь он будет свысока взирать на все человечество. Власть императора, глава 35, читает Олег Фельчаков. Третья волна крови — последний уровень основания дворца. Название полностью соответствовало его сущности. Момент, когда кровь возродителя концентрируется в одной единственной капле долголетия, считается успехом третьего уровня. В мире возрождения существует распространенное выражение. Тело порождает кровь. Кровь питает колесо жизни. Колесо жизни укрепляет храм судьбы, а храм судьбы в свою очередь поддерживает колесо судьбы, которое пополняет кровь, которая питает тело, а тело оберегает храм судьбы. Тело, колесо жизни и храм судьбы – три сущности, пребывающие в гармонии друг с другом. Нельзя существовать без одного из компонентов. Сильное тело даёт сильную кровь. Энергия сильной крови продлевает жизнь. Чем она длиннее, тем мощнее храм судьбы. А мощный храм судьбы позволяет усилить тело. Храм судьбы был ещё и залогом силы колеса жизни. Колесо жизни дарует кровь долголетия, которая усиливает тело. А более сильное тело лучше защищает храм судьбы. Тем не менее, абсолютно неважно, как работает вся эта система. Важно знать, что все три ее компонента зависят от энергии крови. С возвышением уровня прародителя, слабая энергия крови не способна более питать ее тело, колесо жизни и храм судьбы. Отсюда возникла потребность превращать обычную кровь в кровь долголетия. Кровь долголетия высоко ценилась среди возродителей. Каждая ее капля проходила через множество циклов очищения. Капли крови долголетия были не просто венцом творения энергии крови но также содержали в себе тайны Великого Дао. Про кровь была еще поговорка. 10 тысяч капель крови дают одну каплю долголетия. Одна капля долголетия дарует десять тысяч лет жизни. Многие возродители трактуют это выражение по-своему. Однако всех их объединяет одна связующая нить. Капля крови долголетия, на создание которой уходили 10 тысяч капель энергии крови, и одна капля крови бессмертного императора, дарующая 10000 тысяч лет жизни смертному. Тем не менее никто и не пытался увеличить продолжительность жизни смертных, используя кровь долголетия бессмертного императора. Все прекрасно понимали, насколько важна и цена каждая такая капля крови. Лишь пара месяцев требовалось обычному возродителю на достижение третьего уровня волны крови. В этом не было ничего впечатляющего. Самым важным здесь было использование доблестного закона долголетия для усиления энергии собственной крови, что лица ее и сделал. Колесо жизни за спиной Лицеё излучало божественный свет, закручивая энергию крови причудливыми, ветрящимися узорами. В самом центре узора располагался водоворот, который одним своим появлением усилил и сделал более быстрой энергию крови Лицеё. Он был подобен проливному дождю. Из-за того, что тело и колесо судьбы Лицеё были уровня смертного, энергия его крови была ничем не примечательной. Однако на этом конкретном этапе Энергия его крови достигала уровня Сянтиан, как в отношении тела, так и в отношении колеса жизни. Она бурлила, словно бурная река, не останавливаясь. Она без колебаний круто свернула от его дальнего уровня Дантиан к нижнему уровню. Все быстрее и быстрее, пока не приняла форму гигантского вихря в виде кровавого солнечного серпа. Это была чистая магия, самая завораживающая и пугающая часть доблестного закона, Вращающегося солнечного серпа. Этот метод способен превратить энергию крови в мощный поток. Именно из-за этой невероятной скорости храм судьбы лица Йо внезапно ожил. В этот самый момент истинная судьба лица Йо полностью пробудилась. Казалось, будто гигантский кит засасывает этот кровавый водоворот, появившийся из-за влияния доблестного закона, вращающегося солнечного серпа. Кит с неимоверной скоростью всосал водоворот. Заклинание шести типов Кунпена окончательно пробудились и засветились ослепляющим светом, разбив водоворот на мелкие кусочки. В конце концов энергия крови стала чище и гуще, ее прежнее сияние приняло форму кристалла, сдерживаемая кровь метнулась назад к колесу жизни, истинная судьба обрела еще большую силу. То же произошло и заклинаниями шести типов кунпена. Каждое из заклинаний приняло форму кунпена настолько реальную, будто была сделана из его плоти и крови. Постепенно каждое их заклинание расщепилось на еще более мелкие, которые наполнились жизнью и разлетелись на все четыре стороны. Весь процесс был вполне естественным, будто так и должно было случиться. Доблестный закон вращающегося солнечного серпа на самом деле очистил энергию крови лица ее, придал ей сил и используя ее для усиления заклинания в храме судьбы. На протяжении многих лет ученики пытались возродить доблестный закон вращающегося солнечного серпа, но все их попытки были тщетны, так как они использовали несовершенные методы с изъяном, и им оставалось лишь причитать над неудачей. Техника Лицейо была отточена с истинным усердием и терпением, приобретенными Лицейо за все годы его существования. Он не смог бы добиться всего в одиночку, на протяжении всего его пути Он получал помощь и поддержку от таких, как Мин Рен, Тун Ри и Король Черный Дракон. Спустя всего день и одну ночь от начала процесса очищения крови, он услышал внезапный глухой стук, будто что-то свалилось в его колесо жизни. В этот самый момент он, казалось, был в состоянии просветления. Ничего не скрылось бы от его разума, его тело было полностью расслаблено. Его окутывала золотистая аура. Аура крови в колесе его жизни была ярче, чем когда-либо. ее осмотрел свое тело и обнаружил капельку сверкающей крови долголетия, будто творение небес, вдруг возникшее в его колесе жизни. Она была огненной и невообразимо прекрасной. Эта капля крови была доказательством того, что ее успешно преодолел уровень основания дворца и официально приступил к уровню расширения дворца. Если бы кто-то узнал, что у Лицио ушло целых три месяца на достижение стадии второго осознания в основании дворца, то никто бы не поверил, что у него ушел всего лишь один день на создание капли крови долголетия. Это и было пугающей силой доблестного закона вращающегося солнечного серпа. Гений смог бы достичь второго осознания всего за день, но потратил бы все десять дней на создание одной капли крови долголетия а Ли Циё понадобился лишь один единственный день. Такая новость никого бы не оставила равнодушной. Именно поэтому многие и выбирали закон вращающегося солнечного серпа из-за невероятной скорости возрождения, которую он даровал. На следующий день нан Хуай Рен был крайне удивлен, увидев Ли Циё. Он не смог не спросить. «Старший ученик, ты... ты... неужели ты достиг уровня расширения дворца?» «Ага, прошлой ночью». Вяло ответил Ли Ци Если бы вопрос задал кто-то другой, он был бы жутко горд. Лишь непревзойденные гении были способны сформировать каплю крови долголетия всего за одну ночь. Однако в данном случае Ли Ци знал, что вся заслуга принадлежит доблестному закону. Лично ему в этой ситуации нечем было гордиться. Услышав ответ Ли Ци ошарашенный Нан Хуай Рен проговорил. «Старший ученик». Я же прекрасно помню, что всего пару дней назад твоя истинная судьба еще не достигла уровня второго осознания. Я достиг его два дня назад. Спокойный, словно стоячая вода в колодце, — ответил Ли Циё. Как? Ты потратил три месяца на то, чтобы достичь уровня второго осознания? И всего лишь день на создание очищения своей первой капли крови долголетия? В оцепенении спросил Нан Хоэ Рен, услышав подробности. Ли Циё лишь улыбнулся, не произнеся ни слова. Мгновение спустя Нан Хуай был одновременно и напуган и зачарован скоростью возрождения Ли Ци «Доблестный закон вращающегося солнечного серпа — поистине чудесный способ. Неудивительно, что в прошлом столько учеников пробовали возродить его». Голосом полным сожалений он добавил. «Так нечестно, что изъян доблестного закона — смертельная рана для человека. Многие пытались усовершенствовать этот метод» но попытки их были обречены на провал. Любопытный Нан Хуай Рен задал вопрос, а на каком уровне ты собираешься воспользоваться другим методом колеса жизни? Из-за того, что ему было известно, нельзя было вечно использовать доблестный закон вращающегося солнечного серпа из-за его непоправимого изъяна. Лучшим способом возрождения было использовать один метод от начала и до самого конца, неважно, используешь ли ты закон колеса жизни или закон судьбы. Именно таким способом совершенствовали возрождение. Но возродитель в любой момент мог сменить существующий метод возрождения, однако это влекло за собой непоправимые последствия на пути к великому дау. Однажды, с приходом смутных времен, эти последствия проявят себя в самый неподходящий момент, обнажив самую уязвимую слабость. Тем не менее, для многих возродителей, впервые приступивших к возрождению, лучшие из доблестных законов были недоступны. Было прекрасно, если возродитель приступал к возрождению с императорским доблестным законом, а затем практиковал его всю оставшуюся жизнь. Но если начать практиковать возрождение с более низким по уровню законом, то будущее этого возродителя будет весьма ограниченным. С точки зрения Нанхоэрена, даже начав возрождение с доблестного закона вращающегося солнечного серпа, ее в будущем придется его сменить на что-то другое. В противном случае закон просто разрушит его. По этой причине Нанхой Рен вежливо напомнил Ли Цио. «Старший ученик, я считаю, что тебе как можно скорее следует выбрать что-то другое для дальнейшего возрождения, и чем скорее, тем лучше. Как только ты зайдешь в тупик, тебе будет намного сложнее сменить закон. Ты точно не сможешь управлять новым методом при помощи энергии своей крови». Власть императора. Глава 36. Читает Олег Фельчаков. Такое уже неоднократно случалось в Ордене Очищения. Множество одаренных возродителей верили в одну идею. Для начала стоит приступить к возрождению, используя доблестный закон вращающегося солнечного серпа, так как он может помочь возродителю почти галопом пронестись по первым уровням. Затем дождаться, пока доблестный закон не потеряет свою силу, и в конце переключиться на любой другой доблестный закон. Казалось бы, все просто. Однако стоит лишь поддаться влиянию этих идей, и все, ты в ловушке, потому что от доблестного закона вращающегося солнечного серпа уже не избавиться. Он заставляет энергию крови двигаться совсем иначе, нежели любые другие доблестные законы колеса жизни. Именно по этой причине Орден больше не позволял своим ученикам практиковать этот метод, а особенно одаренным ученикам строго-настрого запрещалось его делать. «У меня на то свои причины». Улыбнувшись лицо Йо не сказал больше ни слова по этому поводу. Конечно же, он не мог открыть Нанхуай Рену секрет этого доблестного закона. Если бы другие прознали о том, что он усовершенствовал доблестный закон вращающегося солнечного серпа, то о последствиях можно было бы лишь догадываться. Нанхуай Рен прекрасно знал, что лицо Йо не глуп и не самонадеян, но ему совершенно непонятны были истоки уверенности лица Йо в результатах. «Ах да, я слышал, что второй брат возвращается через несколько дней». Нанхуай за этим сегодня и пришел. Ему хотелось рассказать об этом Ли Цио. Ли Цио слегка кивнул и больше не спрашивал об этом. Ему не было дела до этого второго брата, ученика магистра Ордена Очищения, о котором почти безумно кутрещал Нанхуай Рен. После ухода Нанхуай Рена Ли Цио вновь погрузился в Возрождение. Хотя в его распоряжении и были доблестный закон, вращающегося солнечного серпа и шесть типов кунпена, он все еще не ленился и старался продвигаться дальше. Расширение дворца состояло из трех уровней. Первый — построение доблестного закона. Второй — развитие квинтэссенции. Третий — расширение земли. Великое завершение основания дворца означало, что оба доблестных закона — колеса жизни и храма судьбы — были завершены. Основы Дао, колеса жизни и храма судьбы — были успешно выкованы. В этот самый момент Ли Ци Йо мог сделать выбор в пользу другого доблестного закона без оглядки на то, был ли этот метод храма судьбы, колеса жизни или тела. Последующий метод определялся завершением предыдущего доблестного закона. Поэтому возродители и называли первый уровень построением доблестного закона. Но Ли Ци Йо не спешил браться за новый метод. Он хотел усовершенствовать технику невидимого обоюдоострого клинка а также укрепить свое тело и сделать его более сильным. Для возродителя недостаточно было иметь лишь сильное колесо жизни и храм судьбы. Сила тела также была важна. Уровень колеса жизни и храма судьбы определялся небесами, никто не в силах был этого изменить. Но вот с телом было все по-другому, ведь его данные можно было улучшить посредством возрождения. Тело в его естественном виде тоже отличалось одно от другого. Смертное тело считалось самым слабым из всех, в то время как бессмертное тело лучшим из возможных. Возродители различали тела от наиболее слабого до наиболее сильного следующим образом. Смертное тело, тело Хоутиан, тело Сянтиан, тело Императора, тело Святого, бессмертное тело. Человек мог родиться с любым телом, кроме бессмертного, потому как это тело было вершиной развития физических возможностей человека. С самых древних времен и до сегодняшнего дня не было в мире никого, кто был бы рожден с бессмертным телом. По конституции тело сантиан являлось определяющим фактором, показателем того, способен ли человек дальше развивать свое тело, переходя на следующие уровни возрождения. Если дело было в этом, то можно было успешно возродить свое тело до уровня императора, святого или даже бессмертного. Однако тело Хоутиан не имело такой возможности. К примеру, тело золотого ястреба Сюхуи принадлежало к семейству Небесных Орлов и относилось к крайне сильному типу тела Хаутиан. Пройдя через Возрождение, тело золотого ястреба в конце концов могло достичь уровня тела Небесного ястреба или даже самого наивысшего тела Бессмертного ястреба, хотя этот наивысший уровень, и не уступал по силе телу императора, но тип тела Хаутиан никогда бы не смог достичь наивысшей точки развития, бессмертного тела как такового. Превращение тела Золотого Ястреба в тело Небесного Ястреба – всего лишь физическое укрепление тела, но путь развития от тела Сянтян до тела императора – повышение уровня тела и его квинтэссенции. Тело императора и тело святого имели множество ограничений. К примеру, императорское тело золотого быка обладало чрезвычайной силой среди своего семейства и через самосовершенствование могло достичь уровня тела верховного владыки. Но создавать собственный вид тела, даже если бы оно и было того же уровня, возродители не могли. Физические данные, определяемые плотью человека, остаются неизменными даже при прохождении через возрождение. Ни один доблестный закон и ни одна техника этого не изменит но творение небес загадочное и непостижимы. Каким бы небесным методом не пользовался возродитель, он не мог преодолеть ограничения, наложенных на тело золотого ястреба или даже на императорское тело золотого быка. Но все же существовало лишь одно тело, способное преодолеть это тяжкое испытание. Тело, которым пренебрегали многие, смертное тело. Смертное тело можно было развить, и в тело золотого ястреба и в императорское тело золотого быка, и даже в бессмертное тело. До возрождения смертное тело было не ограничено ничем. Важно было выбрать правильный метод. Например, тело Хаутиан, присущее ему составляющей огня, должно использовать метод наиболее ему подходящий. Если же огонь вдруг выберет метод возрождения для тела, составляющей воды, то возрождение будет обречено на провал из-за фатального диссонанса двух противоположных стихий. Но это требование не касалось смертного тела. Перед началом Возрождения можно было выбрать любой из существующих методов строения тела. Естественно, было нелегко развить свое тело от уровня смертного до уровня хаутиан или даже сианкиан. Для этого Возродителю требовалось использовать очень мощный метод, обладать силой воли, превосходящей прочих в десятки раз. Наконец, требовалась особая мазь высочайшей пробы и чем выше проба, тем лучше. Кроме того, необходимо было приложить чудовищные усилия, чтобы достичь невозможного и вознести тело уровня смертного до уровня сянтиан. По этой причине никто в Ордене очищения и не желал связываться с кем-то вроде лицеё, обладателем смертного тела, смертного колеса жизни и смертного храма судьбы. Любой метод на нём был бесполезен, а мазь тем более высокой пробы — лишь пустая трата денег. Лицеё знал, что он избрал тернистый путь, но сердце его не дрогнуло. Вдобавок, у него в руках был свиток тела, один из девяти великих божественных свитков, сокровища, которым желали обладать даже бессмертные императоры. Лицеё бы больше верил в себя, если бы знал, что кому-то когда-то такое уже удавалось. У основателя Ордена Очищения Бессмертного Императора Минрена было много потомков. Они верили, что его бессмертное тело было даровано ему небесами при рождении. Но Ли Ци йо знал, что это была полная чушь. Он сам воспитал Мин Рена, и потому знал о нем все. Например, о том, что Мин Рен не был рожден ни с бессмертным телом, ни даже с телом императора или святого. Он родился с телом смертного. Вот и вся правда, но такую правду Орден Очищения ни за что не примет. Когда Мин Рен был еще юн, Ли Ци Йо обучил его свитку тела. Техника, которую он выбрал для бессмертного императора Минрена, получила название Янь, что означало солнце. В итоге Минрен успешно возродил один из двенадцати типов бессмертного тела. Ли Цзео развернул свиток тела. Все связанные с ним заклинания тут же появились у него в голове. До этого дня никому, кроме него, не удавалось ухватить истину, скрытую в свитке тела. Ли Цзео мог положить начало множеству легенд. В современный эпохи разрушения Он никогда не подходил к изучению свитка тела спустя рукава, особенно во времена правления короля Черного Дракона, когда его величество достиг вершины своего развития. К тому времени ситуация лицее осложнилась, и ему пришлось попросить короля Черного Дракона стереть все его воспоминания о свитке тела. Свиток тела состоял из шести заклинаний: иниянь, твердость и мягкость, чистота и порочность, хотя их было всего шесть. Все они являлись венцом эволюции таинственных истин всех типов тел. Когда-то давно существовало 12 типов бессмертного тела. Но никто даже не подозревал, что все они появлялись благодаря свитку. Познавший истинный смысл каждого из шести слов свитка, любой возродитель открывал для себя, что каждая из них давала жизнь двум типам бессмертного тела, из которых возродитель мог выбрать лишь одно. Например, Мин Рена... Ли Ци Йо обучил слову «янь», которое открывалось ему двумя типами бессмертного тела — бессмертным телом Солнца и бессмертным телом Света. Мин Рен предпочел возродить бессмертное тело Солнца. Спустя бесчисленные столетия догадок и тщательного анализа, Ли понял, что свиток тела способен возродить любое тело, но не было в мире ничего сильнее 12 типов бессмертного тела. Ли решил возродить слово «порочность». Довести его до великого завершения, до самого максимума. Он хотел возродить бессмертное тело, сдерживающее преисподнюю. Один из двенадцати типов бессмертного тела. Он прекрасно знал, что процесс этот неимоверно долгий и чертовски трудный. Нельзя было достичь поставленной цели за один день. На то, чтобы получилось быстро, ему бы потребовалось пара сотен лет. В то время, как не спеша можно было достичь этого же результата за пару тысяч лет ну или за десять тысяч как максимум. Однако Лицейо верил в собственные силы. Даже если ему суждено было родиться с телом смертного, усердием и силой воли, когда-нибудь он обретет желанное бессмертное тело, сдерживающее преисподнюю. Свиток тела поднялся в сознание Лицейо, управляя заклинаниями слова «порочность», словно неудержимую реку, направил он их в свой храм судьбы. Его истинная судьба, до этого впитавшая лишь энергию его крови, стала вбирать в себя и таинственные истины слова «порочность». Под воздействием истинной судьбы лицеё, тайна порочности влилась в структуру его крови, став с ней единым целым. Всё вокруг замерло, движения стали медлительнее, будто замерло и само время. Власть императора, глава 37, читает Олег Пельчаков. Колесо жизни безостановочно вращалось, поток крови в нем ревел. Доблестный закон вращающегося солнечного серпа поистине великолепен. Даже спустя века он превратил поток энергии крови в безжалостный водоворот. Стоило заклинанием слова «порочность» проникнуть в кровь лица ее, она тут же сгустилась, замедляя ее ток. Тем не менее, нельзя было недооценивать мощи, доблестного закона вращающегося солнечного серпа. Сгустившаяся под воздействием истин порочности кровь подстегнула доблестный закон жестко и молниеносно отреагировать на вмешательство. Используя максимум своей мощи, закон вращающегося солнечного серпа вернул контроль над колесом жизни, взревев от такой ударной силы. Вялый ток крови внезапно вновь стал бурным потоком, приводимый в движение колесом жизни и доблестным законом вращающегося солнечного серпа. В этот момент кровь в теле Лицеё вскипела, словно неистово бесснующийся гигантский дракон. Бушующая сила крови неисто встала в теле Лицеё, разрывая его барабанные перепонки, ломая кости и сжигая дотла его храм судьбы. Тело Лицеё в считанные секунды было почти разрушено. В агонии Лицеё выплюнул пригоршню алой крови. Боль была настолько сильная, что он едва оставался в сознании. Неожиданно в его теле раздался какой-то хруст. И в следующую секунду его тело сотряслось и звенело, словно фарфоровая чашка. Сила таинственных истин слова «порочность» была куда больше, нежели можно было бы себе представить. Кровь, гонимая доблестным законом вращающегося солнечного серпа, могла уничтожить что угодно на своем пути. Тело лица Йо серьезно пострадало. Его смертное тело не могло выдержать всей мощи противоборствующих в нем сил. Тем не менее таинственные истины слова порочность не пытались прикончить лицео. Если бы свиток тела годился лишь для этого, то он бы не был столь желаем бессмертными императорами на протяжении стольких веков подряд. Храм лицео был разрушен под натиском бурлящей крови. Но с разрушением его тела он услышал звон десятков песен великого дао. Бесчисленные таинственные истины из его храма судьбы вернулись к жизни. Его истинная судьба впитала в себя бесконечные руны заклинаний, заставляющие излучать энергию жизни каждой клеточкой его тела. В этот момент под воздействием слова «порочность» ручей жизни изверг бурные воды жизни, будто ниоткуда взявшиеся цунами. Котел жизни разгорелся пламенем души, яркой вспышкой осветив небеса и землю. Дерево жизни вмиг оделось тысячами листьев, излучавших огромное количество энергии жизни. Затем листья жизни опали на землю, а глубокие корни древа жизни добрались до самых глубин храма судьбы — Лицейо. Корни древа связали воедино все тело Лицейо, соединяя его разбитые останки. Колонна жизни соединилась со словом «порочность». При помощи заклинаний, что увивали ее столб, будто соединив воедино небеса и землю, слова заклинания бесконечно струились во все стороны, черпая энергию из самого мироздания и вливая ее в тело Лицейо вознося его к десяти небесам и зарывая в самые глубины девяти земель. Воды жизни, костер души, листва жизни и заклинания, начертанные на колонне жизни, все было пропитано заклинанием слова «порочность», и в то же время все это омывалось кровью лица ее. Наконец, все это обратилось в энергию первозданного хаоса, которая словно сава обернулась вокруг изломанного тела лица ее. В эти минуты тело его кровоточило. Кровь, вытекавшая из ран, была настолько тяжела, что казалось весело столько же, сколько весят десять тысяч гор. Энергия первозданного хаоса обернула израненное тело, словно грязевая пленка, закупоривая его снаружи. Весь процесс был крайне болезненный. Но, несмотря на боль, лица ее, всё ещё старался держаться изо всех сил. Он терпел невыносимую боль, Только для того, чтобы кровь, наполненная таинственными истинами слова «порочность», обновила и восстановила его тело, а энергия первозданного хаоса окутала его разбитое на куски тело, которое вот-вот рассыплется на землю. Кровь вновь разделила его тело на множество частей. Снова и снова таинственные истины раз за разом разрушали его тело, которое оказалось словно зажатым между молотом и наковальней. Эта пытка продолжалась до тех пор, пока заклятие ввод жизни, костра души, листвы жизни и колонны жизни не объединились воедино с энергией первозданного хаоса, перестраивая изломанные части и переделывая все тело лиц ее. Если бы кто-то наблюдал за этим со стороны, он был бы повержен в шок пугающей силой четырех символов храма судьбы — ручья жизни, древа жизни, котла жизни и колонны жизни. На протяжении веков бесчисленные мудрецы пытались подстичь таинственные истины Храма Судьбы. Его четыре символа, но все было тщетно. Поэтому считалось, что лишь бессмертным императорам дано познать всю истинную силу, сокрытую в четырех символах. Несмотря на это, простой 13-летний мальчик смог установить связь со всеми четырьмя символами, что было просто немыслимо. В действительности же, еще с самых ранних времен человечества Ни одна живая душа не продвинулась так далеко и не углубилась так сильно в изучение четырех символов храма судьбы, как лица Йо. Никогда даже бессмертные императоры не могли этого. Он бесконечно долго корпел над изучением тела. Конечно, и речи быть не могло о том, чтобы кто-то обошел его в этом вопросе. Совершенствование продолжалось, заставляя лица Йо страдать снова и снова. Он не знал, как долго это продолжится. Боль притупила все его чувства и восприятие времени. Но Лицейо не на что было жаловаться. С тех самых пор, когда он выбрал доблестный закон вращающегося солнечного серпа и свиток тела, он уже мысленно готовился к такому исходу. Хотя он мог спокойно возродить свиток тела и без доблестного закона вращающегося солнечного серпа, В этом мире не было другого доблестного закона, способного ухватиться за таинственные истины, скрытые за словом «порочность», и сплести их стоком крови. Сила доблестного закона вращающегося солнечного серпа требовалась ему именно из-за бессмертного тела, сдерживавшего преисподнюю. Она была нужна не просто для разрушения его тела, но для продвижения на следующий уровень. Неизвестно, сколько времени прошло. Тело лица Йо, Начало чесаться. Перестроение было завершено. Поделенное на кусочки тело вновь складывалось воедино. Боль ушла. Снова открыв глаза, лица его не обнаружил на своем теле никаких повреждений. Трудно было поверить, что всего некоторое время назад его тело было поделено на части. Это было выше всякого понимания. Для каждого метода тела существовали как плюсы, так и минусы. Формирование тела менялось от метода к методу. Но в мире не существовало более идеального метода, чем свиток тела. Он был способен полностью уничтожить плоть, разделив ее на части, а затем превосходно перестроить тело без изъянов и без последующего вреда. Поднявшись и сделав один шаг в сторону, Лиц ее заметил, что плита под ним была разрушена. Он не задействовал энергию своей крови и не практиковал доблестный закон. Плита разрушилась лишь из-за движения его тела. Эффект бессмертного тела, сдерживающего Преисподнюю, был поистине пугающим. Порочность, доведенная до совершенства Возрождением, давала в результате два типа бессмертного тела. Бессмертное тело, сдерживающего Преисподнюю, и бессмертное тело – Разрушитель Небес. Хотя они и происходили оба от одного слова, они разительно отличались друг от друга. Бессмертное тело, сдерживающее Преисподнюю, делало тело тяжелым, словно тысяча гор, Достигнув завершенной формы этого типа тела, возродитель был способен сокрушать что угодно весом своего тела. Даже вселенная не устояла бы под его натиском. Поговаривали, что бессмертное тело, сдерживающее преисподнюю, несравненно тяжелое. Лишь один шаг мог раздавить как бессмертных, так и демонов. Можно лишь представить, насколько действительно тяжелым могло быть такое бессмертное тело. Разрушитель небес превращал тело бесконечно могучую силу. Достигнув завершенной формы, возродитель голыми руками мог разорвать землю, способен был сразиться с драконом без оружия, но это всего лишь цветочки. Лицеё провел целый месяц в медитации, используя эту устрашающую технику возрождения, доставляющую ему столько боли. Он смог пройти через два этапа всего за месяц, используя доблестный закон вращающегося солнечного серпа который беспрерывно гонял его кровь. Оставшиеся два этапа, развития квинтэссенции и расширение Земли, не представляли для него трудности. Приступив к этапу развития квинтэссенции, доблестный закон раскрутил его колесо жизни. Его густая энергия крови взревела с еще большей силой и превратилась в стремительно засасывающий кровь громадный вихрь. Этот водоворот вкупе с доблестным законом вращающегося солнечного серпа и шестью типами кунпена Лихорадочно вбирал в себя энергию сущности мира. Находившаяся в его храме судьбы самая громадная существующих в мире чудовищ, Кун Пен, разинов громадную пасть, удовлетворенно заглатывала энергию сущности мира, которая словно в бездонную яму срывалась с небес. В мгновение ока Ли Ци Йо поглотил почти всю энергию сущности, окружавшую его жилище. К счастью, поблизости в тот момент не было людей, иначе они были бы шокированы происходящим. Энергия сущности мира переместилась в храм судьбы, где была доведена до совершенства. Чем больше энергии сущности пришло в храм, тем сильнее становилась истинная судьба и тем крепче становилось основание Дао. Все эти факторы возводили уровень возрождения на совершенно новый уровень. Насытившись энергией мироздания, истинная судьба окрепла и испускала такую сильную ауру, что ее было бы достаточно, чтобы развеять густой туман четырех океанов. Истинная душа, стал рваться за собственные пределы, стремясь завоевать как можно больше окружающего пространства. Это и было расширением Земли. Нанхуан Рэй был поражен тем, что лиц ее потребовался лишь месяц на преодоление двух уровней. Развитие квинтэссенции и расширение Земли. Старший ученик, ты что, с ума сошел? За месяц достичь тела уровня Юн? Как и любой другой на его месте, Нанхуан Рэй завидовал тому, что видел собственными глазами. Прогресс был налицо, как у самого одаренного из учеников. Но Нанхуан Рэй не мог знать, что, не воспользуяся лиц ее доблестным законом вращающегося солнечного серпа, заставляющего его монотонную густую кровь циркулировать, и не возродил он бессмертное тело, сдерживающее преисподнюю, он не достиг бы столь ошеломляющих результатов. Власть императора, глава 38. Читает Олег Фельчаков. Нанхуан Рэй лишь немного завидовал, но он ни в коем случае не желал становиться жертвой доблестного закона вращающегося солнечного серпа. Все прекрасно знали, что возрождение через этот метод загоняет тебя в ловушку, из которой не было выхода, кроме как превратиться в кусок мусора. Наблюдая за Нанхуа иреном, Ли Цей лишь улыбался, не говоря ни слова. На следующий день Ли Цей проснулся, как обычно, рано, но открыв дверь Он застыл в изумлении, так как снаружи его молча ожидал человек. Старик лет пятидесяти или даже шестидесяти. На нём был халат, сплетённый из виноградных лос. Лицо его было чистым и гладким, почти безволосым. Но с ясными, живыми глазами. Несмотря на старость, спина его была прямая, а настроение приподнятым. — Доброе утро, старший ученик! Увидев Лицеё, старик сложил ладони в вежливом жесте, прихлопнув в ладоши. Лицеё не знал, что сказать. Он всегда смотрел на жизнь спокойным и собранным взглядом. Но нынешняя ситуация практически выбила его из колеи. Мальчик вроде нанкуайрена Айрена, называющего старшим учеником, это было приемлемо. Однако сейчас перед ним стоял старик в преклонном возрасте и уважительно называл тринадцатилетнего мальчишку вроде Лицеё старшим учеником. Вот ведь странность. Лицеё постарался взять себя в руки и произнес. «Старец, ты, видимо, ошибся, я не твой старший ученик». Старик оглянулся по сторонам и вновь впилил взгляд в Лицеё. «Но ведь это дом главного ученика, не так ли?» «Да, все верно», — честно ответил Лицеё. Если бы старик не был в таком приподнятом настроении, он бы решил, что наткнулся этим чудесным утром на сумасшедшего. «И ты главный ученик нашего Ордена Очищения, верно?» Лицеё вновь послушно и честно ответил. «Да, меня зовут Лицеё». Старик улыбнулся, склонил свою голову в приветственном поклоне и сказал. «Вот и замечательно! Это твой дом, и ты главный ученик! Что делает тебя моим старшим?» а, так вот как!» Лицеё неожиданно замолчал. Он был уверен, что старик ничего не напутал. Но в конце концов такой старик зовет его старшим, уму непостижимо и даже как-то некомфортно. «Прости, прости, я опоздал!» Запыхавшийся Нан Хуай Рен показался возле дома и улыбнулся. Видя, что лица Йо и старик стоят на пороге дома, Нан Хуай Рен откашлялся и поспешил представить их друг другу. «Старший брат — это второй брат! Второй брат — это...» «Да я и без тебя знаю, кто он!» — проревел старик, не успевшего закончить Нан Хуай Рена. «О, приятно познакомиться, второй младший брат!» Немного поколебавшись, вежливо ответил Ли Ци Йо. Старик кивнул, обнажая зубы в приятной улыбке и сказал, «Старший ученик, имя этого младшего брата — Ту Бу Я второй ученик магистра ордена, и так как ты главный ученик, то ты являешься старшим братом всего третьего поколения учеников». Видя, с какой искренней улыбкой были произнесены эти слова, Ли Ци Йо замотал головой. Ему хотелось заорать. «Дядя, мне всего тринадцать лет, а тебе за пятьдесят. Не прикидывайся простачком, называй меня младшим братом передо мной». Наконец Лицеё сообразил пригласить их обоих в дом. Но затем, войдя в дом, он резко оттащил Нан Хоэ Рена в сторону и жёстко и спросил. «Что здесь творится? Младший брат — это старик?» Лицеё лишился дара речи. На этот раз Нан Рен не нашёлся с ответом. Немного поразмыслив, он спокойно ответил. «Брат мой...» «Пару дней назад я уже предупреждал тебя, что скоро возвращается второй брат». Конечно же, Ли ее знал о возвращении второго брата. Нан Хуэй неоднократно ему об этом напоминал. Просто он не обращал на это особого внимания. Он полагал, что второму ученику магистра Су Йон Хуан должно быть не более 30, ну или 40, как максимум. А этому младшему брату было никак не меньше 50. Он слегка опешил и был крайне удивлен заметить такого старого младшего брата. «Брат — это действительно Тубую, второй ученик нашего магистра!» — с уверенностью в голосе заявил Нанхо Эйрен. «По правде говоря, до Ли у магистра был всего один ученик, и им был Тубую». Ли на мгновение задумался. Он все еще не встречался со своим наставником, лишь его с 50-летним учеником. Тем не менее, он действительно был главным учеником Ордена, и все ученики третьего поколения, независимо от их возраста, должны были обращаться к нему старший брат. «И сколько же еще великовозрастных учеников у нас в Ордене?» — спросил Ли Ци Йо, буравя нанхуай испытывающим взглядом. Ему на ум пришла картина, где куча старичков окружила его, и все они уважительно обращались к нему старший брат. Ли Ци Йо не смог бы этого перенести. «У нас лишь один такой». Тихонько рассмеялся Нанхуэйрен. Услышав эти слова, Лицеё вздохнул с облегчением и направился к Тубую. «Младший Ту, давно ты вернулся? Магистр прибыл с тобой?» «О, уважаемый старший брат, я вернулся один!» «Я только...» произнес Тубую со всей серьезностью и добродушно улыбнувшись. Но Лицеё перебил его и сказал. «Младший брат, тебе шестьдесят! Прошу, не будь столь любезен! Ты укорачиваешь мне жизнь!» «Уважаемый старший брат!» «В этом году мне исполняется всего 1675!» Со всей серьезностью ответил Тубою, не переставая дружелюбно улыбаться. А чешуеть, Споткнувшись, Лицеё чуть не упал, услышав эти слова. И не только он. Нанху Айрену тоже было сложно сохранить равновесие. «Ты... ты не мог бы повторить то, что ты только что сказал?» Лицеё поперхнулся собственной слюной. Тысячелетний мужик зовет его старшим братом. «Да кому нужен такой младший брат?» «Да мне тысяча шестьсот семьдесят пять!» Медленно повторил Тубую, не меняя тона. Но Лицейо уставился на Нанхуэйрена, но тот мог лишь беззаботно улыбаться, ведь он и сам не знал, что Тубую был настолько стар. «Старший брат, с тобой все в порядке? Если хочешь, я принесу водички!» Добродушно предложил Тубую, заметив, что Лицейо поперхнулся. Лицейо пришел в себя и прервал фразу Тубую. «Дедуля, пожалуйста, прекрати звать меня старшим братом. У меня мурашки от этого. Во-первых, мне всего тринадцать, а тебе больше тысячи. Во-вторых, и самое важное, зачем ты пытаешься казаться милым передо мной, называя меня младшим братом? Или ты хочешь сказать, что я довольно стар для своего возраста? Я что, выгляжу таким стариканом? Хуайрен, я выгляжу стариканом?» Слова полились из лица ее безостановочным потоком. Нан Хуайрен ликовал в душе. Он впервые видел, как Ли Ци Ё поддался эмоциям и больше не сдерживался. Однако перед испытующим взглядом Ли Ци Йо, Нан Хуэ Рен, мог лишь улыбаться и притворяться, что глядит в другую сторону. «Если таково желание старшего брата, то этот младший брат... Нет, я с радостью повинуюсь!» — уважительно произнес Ту с улыбкой на лице. «Замечательное решение, младший брат Ту!» — одобрительно кивнул головой Ли Ци Ё. Все так же улыбаясь, Ту ответил. «Что касается божественного сияния, то тебе в этом нет равных!» Тубую заткнул за пояс даже Нанхуэйрена, который всегда полагал, что он был самым приятным и хитрым в общении с людьми. Несмотря на его умение читать людей, словно открытые книги, этот старик переплюнул в лести и даже его. Казалось, Нанхуэйрен наконец-то встретил равного себе. ее лишь улыбнулся и не стал придавать этому большого значения. Сразу было видно, что Тубую — интересный экземпляр и к тому же весьма хитер, раз при первой встрече смог уважительно обратиться старший брат по отношению к 13-летнему мальчишке, при этом прожив более полутора тысяч лет. И если он не был вероломным серым кардиналом, то прекрасно мог трактовать обстоятельства и знал, как именно необходимо поступать в каждом конкретном случае. Без сомнения, неважно, к какому типу людей относился Тубую, он не мог укрыться от взора лицея за всю свою долгую жизнь, Он повстречал на своем пути так много разных людей, и если дело доходило до чтения людей и их мыслей, то очень немногим удавалось скрыть от него свои намерения и природу. В противном случае он никогда бы не взрастил бессмертного императора Минрена. Буднично пообщавшись короткое время, они распрощались. В действительности Ли мало интересовала причина, по которой Ту Ю вернулся в Орден. Поэтому он и не спросил его об этом. Это его не волновало. Лицейо наметил себе лишь одну цель — добиться могущества, возродить Орден Очищения и избавиться от всех и каждого, кто попытается помешать ему. Если появление Тубую удивило Лицейо вчера, то новости, принесенные Нанхуэйреном сегодня, застали его врасплох. На следующий день Нанхуэйрен и его наставник, хранитель Мо, прибыли в дом к Лицейо. Они прибыли сообщить ему важную новость. Завтра принцесса Ордена Врат Ли Шуан Ян приезжает в Орден Очищения. Хранитель Мо в качестве ответственного за помолвку между двумя Орденами одним из первых был оповещен о прибытии Ли Шуан Ну и пусть приезжает, надеюсь, она хорошо все обдумала. Но даже если нет, не так уж это и важно. Признаться, Ли Ци Ё был слегка удивлен. Он полагал, что Орден Врат выждет в течение восьми или десяти лет но никак не ожидал, что Лишуя Ян явится уже сейчас, ведь не прошло еще и года. Естественно, если бы Орден Врат выждал десять лет перед следующим шагом, он бы и дверь перед ней не отворил. К тому времени он бы уже крепко встал на ноги и не нуждался бы в поддержке священных врат девяти демонов. Но сейчас ему просто необходимо был временный союзник, а не кто-то, украшающий вышивкой льняную салфетку. Хранитель Мо не решался лично спросить лицеё. Поэтому он подмигнул на Анхуай Рену. Тот сразу понял намерение своего наставника и пулей выпалил. «Старший ученик, если принцесса Ли захочет остаться в нашем ордене, ты что, правда сделаешь ее своим оруженосцем?» «Власть императора», глава 39. Читает Олег Фельчаков. лице ее ответил Нан Анхуай Рену. «Конечно, я не собираюсь отступаться от своих слов». Хранитель Моэн Нанхуай Рен обменялись многозначительными взглядами. Наконец Нанхуайрен, запинаясь, пробормотал. Но она же принцесса древней страны быка и наследница священных врат девяти демонов. И что с того? Лиц ее был словно древний пересохший колодец, в котором просто нечему было волноваться. Он также спокойно продолжил. «Малыш Нанхуай Рен все еще не достиг вершины своего развития и понимания мира. Тебе еще многому предстоит научиться в этой жизни». Нанхуай Рен вместе с его наставником хранили молчание. У них просто не нашлось подходящих слов. Фраза «И что с того?» короткая и емкая, но насколько гордым и самоуверенным нужно быть для того, чтобы произнести эти слова. Лишуан Ян была не только потомком священных врат, Девяти демонов и наследницей древней страны быка. Она была одной из немногих гениев, обладательницей тела императора, колеса жизни императора и храма судьбы святого. Способности ее были исключительными. Никто не мог сравниться с Ли Шуан Ян ни по внешности, ни в способностях, на всей территории Великого Средиземья или даже во всем мире смертных... или даже во всем мире смертного императора. Количество мужчин, желавших ее любви, хватило бы, чтобы выстроить линию от границы до границы древней страны быка. И даже этого для Ли Ци было недостаточно. По его мнению, она была достойна лишь стать его оруженосцем. Если бы об этом стало известно, то кто знает, сколько бы мужчин захотели с ним поквитаться. Нан Хуэй Рен и хранитель Мо наконец сдались. Все их доводы разбивались о стену самоуверенности Ли Ци Они уже не впервые с этим сталкиваются. Они лишь слегка вздохнули и приняли решение не сообщать об этом старейшинам, боясь напугать их такими вестями. Старейшинам известно о ее прибытие. Хранитель Мо потряс головой. Я им еще не сообщил. Мы решили, что лучше сначала известить тебя, а уже потом идти к старейшинам. С тех самых пор, как они вернулись из Ордена врат, и наставник и ученик должны были сделать выбор между лицейе и старейшинами и они встали на сторону Ли Ци Ё. Другим такое решение могло бы показаться странным, но хранитель Мо тщательно все обдумал. «Тогда не мешкайте и известите старейшин», кивнул Ли Ци Ё, без особого желания и интереса к вопросу. «Даже если люди этой эпохи и почитали Орден Врат, и Ли Шуан Ян вместе с ним, то для Ли Ци Ё они были ничем. Ему было все равно, насколько талантлива была Ли Шуан Ян» она не могла бы даже сравниться с бессмертной императрицей Сюшу. Покинув Лицюю, Хранитель Мо прямиком отправился к старейшинам, чтобы известить их о предстоящем визите. Услышав новость, первый старейшина Гу не смог усидеть на месте. Что, принцесса Ли вскоре будет здесь? По сравнению с беззаботностью Лицюю реакция первого старейшины на слова Хранителя была слегка шокированной. Услышав подтверждение из уст Хранителя Мо, первый старейшина принялся мерить комнату шагами, рассказывая взад-вперед. Сердце его бешено колотилось в груди от возбуждения. Хранитель Мо сокрушался про себя. Разницу между тем, как воспринимал новость лица ее, которому и дела до этого не было, и реакция первого старейшины, который чуть не лишился чувств от восторга, была разительной. Без сомнения, первый старейшина высоко ценил помолвку между двумя орденами. Наконец, взяв себя в руки, первый старейшина отдал приказ. «Пошлите весть Лицеё, велите ему хорошенько подготовиться к приезду принцессы Ли и встретить ее, как подобает. Будет исполнено». Хранитель Мо был не так глуп, чтобы сообщить старейшине, что он сперва поставил Лицеё в известность. «Кроме того, известите остальных старейшин, хранителей и учеников. Нам нужно будет провести официальный пышный прием по случаю приезда принцессы. Нельзя допустить ни единой ошибки, вам ясно?» Мрачно приказал первый старейшина. Хранитель Мо, не сказав ни слова, немедленно отправился выполнять поручение первого старейшины. Случись такое раньше, Хранитель Мо, как и все в Ордене, высоко ценил бы помолвку с Орденом врат, но под влиянием Лицио его видение существующего порядка изменилось. Как и Лицио, он поверил в то, что становиться вассалом Ордена врат лишь временная мера, лишь... Собственная сила и влияние должны были стать основным путем, по которому дальше должен был идти Орден Очищения. Конечно же, хранитель Мо четко понимал, что в нынешнем состоянии Ордену Очищения не хватает высшей власти, тех, кто смог бы самостоятельно решать возникающие проблемы и разбираться с угрозами, тех, кто обладал бы достаточной силой для того, чтобы повторно разжечь былую славу Ордена Очищения. Но то, что принцесса Ли приезжает в наш Орден, это одно. Но что же делать с браком? Закончив раздавать приказания, первый старейшина продолжил задавать вопросы. Глубоко в душе он прекрасно знал, что Орден Очищения в его нынешнем состоянии крайне ослаблен. Нужно начинать все заново, а для того, чтобы выжить, им требовалась поддержка Ордена Врат. Именно поэтому предстоящая помолвка должна пройти как нельзя успешно. Она послужит залогом возрождения Ордена Очищения и восхваления. Это... Хранитель Мо не знал, с чего начать. По правде говоря, он слышал от одного из старейшин Ордена Врат, что «прими Лицейо тогда предложение и останься он в городе Врат», то брак между ними и принцессой был бы уже делом решенным. Боюсь, все зависит от принцессы и демона-повелителя. В конце концов, хранитель Мо мог сказать только это. О некоторых вещах говорить не полагалось. Первый старейшина с облегчением вздохнул и сказал. «Передай Лицейо мой приказ». «Пусть хорошенько заботится о принцессе, пока она здесь. Мы никак не можем допустить, чтобы она осталась хоть капельку недовольной. Пусть старается завоевать ее расположение. А когда придет время, пускай сделает ей предложение. Если ему удастся заманить ее замуж, то орден не останется перед ним в долгу». Первый старейшина раздавал поручения направо и налево. Хранитель Мо даже застыл в оцепенении, не зная, за что браться. На самом деле лицее вовсе не горел желанием брать принцессу лив жены даже если бы она этого хотела лучше из того что он мог бы ей предложить стать его оруженосцем но как хранитель мо мог сказать об этом первому старейшине да он бы взбесился слушаюсь утвердительно произнес хранитель мо уж он-то передаст лице приказ первого старейшины но зная лицее он лишь посмеивался над этим. За ночь новость о приезде принцессы Ли располагалась повсюду. Все с нетерпением этого ждали. В особенности ее ждали молодые ученики мужского пола. Они были взволнованы больше всех. Хотя они ни разу не видели ее вживую, до них, естественно, доходили слухи о невообразимой красоте и выдающихся способностях принцессы Ли, наследницы древней страны быка и потомка священных врат девяти демонов. Она была объектом грез многих мужчин объектом поклонения и страсти почти всех учеников Ордена Очищения Мужского Пола. Один из старших не смог сдержаться и воскликнул. «О богиня Ли! Истинная красавица всего великого Средиземья! Пять лет назад, когда я был в здании в древней стране быка, я лишь мельком ее увидел. Но я гарантирую вам, что она редкая красавица! Самая красивая из всех, что я видел!» «Визит принцессы Ли! Наконец-то появился шанс с ней познакомиться!» Еще один ученик помладше... Мечтательно произнес. «На внешность и по способностям я один из лучших в Ордене Очищения. Если мне удастся обратить на себя ее внимание, то я окажусь на седьмом небе от счастья. В будущем я стану магистром Ордена Очищения. Так что это не проблема». Ни с того ни с сего все ученики мужского пола активизировались. Кто-то даже принялся придирчиво подбирать себе наряд. Особенно те, которых считали в Ордене одаренными. Они стали надевать свои истинные доспехи, стараясь разместить на видном месте истинные сокровища, чтобы принцесса Ли лишний раз обратила на них внимание. На следующий день все ученики Ордена Очищения собрались возле врат Дао. Шестеро старейшин, хранители, извиньевые командиры все вышли поприветствовать принцессу Ли. Все ученики были одеты в свои самые лучшие одежды. Даже ученицы приоделись по такому случаю. В обычном случае лишь правящий Рити позволялось стоять во главе врат Дао, но сегодня было исключением. Еще двое получили дозволение присоединиться к старейшинам в числе первых поприветствовать Ли Шуан Ян. Одним из них был Ли Ци Йо, герой сегодняшнего дня. Другим — Лэн Ши герой Ордена Очищения. Ему было всего 20. Красив собой, подтянутое мускулистое тело и уверенная улыбка, придающая ему еще больше гениальности. Лэнг Шиджи джи был учеником второго старейшины, Као Сиона. Этот Лэнг считался самым одаренным из учеников третьего поколения, как и во всем Ордене. Он достиг уровня старейшины Сиона, Балдахина-воина, когда ему еще и двадцати не было. В таком молодом возрасте, с таким сильным уровнем возрождения, да еще и в загибающемся Ордене. Действительно, гением он считался вполне заслуженно. Еще в то время, когда старейшина Сион метил на место магистра ордена Су Ён Хуан вдруг взялась из ниоткуда, и он лишился возможности занять место главы ордена. Это событие с тех пор его преследует повсюду. Но в данный момент у Су Ён Хуан не было наследника, и Као Сион изо всех сил старался вырастить Лэн Шиджи в достойного кандидата на место магистра. Старейшина хотел, чтобы место главного ученика досталось Лэн Шиджи. Но Союн Хуан отказывала ему, а первый старейшина не поддерживал его в этом вопросе. И это вторая злоба, обитающая в его сердце. Несмотря на то, что главным учеником был Ли Ци Ё, Као Сион ни в грош его не ставил. По его мнению, Ли Ци Ё не способен был выстоять против его ученика в борьбе за место магистра ордена. И поэтому, лишь узнав о приезде Ли Шуан Ян в орден очищения, Као Сион приказал своему ученику ухватиться за эту возможность. Будто сами небеса послали ее им. Если у них получится завоевать расположение Ли Шуан Ян, то пост магистра ордена, считай, уже у них в кармане. Никто в ордене, ни старейшины, ни даже Су Йон Хуан не способны будут ему помешать. И поэтому сегодня Лэнг Шиджи был одет с иголочки. На нем была драгоценная одежда, которая сверкала и переливалась всеми цветами радуги. Пара ботинок дополненных маленькими облачками, а на поясе был нефритовый камень восьми сокровищ, испускавший слабую мелодию Дао. Все его тело со всеми сокровищами оказывало внушительное давление на окружающих. Власть императора, глава 40, читает Олег Фельчаков. Лэнг шиджи похоже, разом пытался нацепить на себя все свои самые сильные сокровища. Видимо, он опасался, что кое-кто может не понять того, что он был самым одаренным учеником Ордена Очищения, и что в его распоряжении было больше всего сокровищ. В действительности, он был не единственным среди учеников мужского пола, кто старался показать себя во всей красе. Почти все парни были разодеты, их сокровища красовались на самых видных местах, опасаясь того, что люди могут подумать, будто у них не так много сокровищ. При виде этого лицеё, Мог лишь покачать головой. Он шепнул стоящему рядом хранителю Мо. «Кажется, эти люди пришли в цирк, а не на приветственную церемонию для Ли Шуаньян». Нан Хуай Рену не позволили находиться в рядах правящей верхушки, и лишь хранитель Мо находился сейчас рядом с лицей Йо. Услышав его комментарий, хранитель Мо мог лишь мягко улыбнуться. «Постарайся быть более официальным». В этот момент Лэнг шиджи стоявший впереди них, Обернулся и холодно проговорил: «Принцесса Ли, потомок правящей семьи, самый выдающийся гость ордена очищения. И мы должны встретить ее самым достойным образом, чтобы не накликать позор и стыд на наши головы». Закончив свою фразу, он одарил лицейо самым презрительным взглядом. К тому же лицейо был, пожалуй, единственным, кто был одет в простую хлопковую одежду, не был увешан сокровищами с ног до головы и выглядел в точности как смертный. С самого начала Лэнг ши должен был стоять с ним бок о бок. Но Лэнг полагал, что он выше этого куска мусора и самовольно встал впереди лица ее. «Присутствие ее королевского высочества — великая честь для нас!» — восторженно воскликнул один из учеников, ожидающих появления принцессы. Лэнг Шиджи даже внимания на них не обращал. Их способности были столь посредственны, и как только они надеялись добиться расположения принцессы Ли, вот уж где действительно лягушата покушаются на лебединую плоть. А что же до идиота Ли Цзяо, то его и лягушкой считать было трудно. Он был недостоин даже помышлять о подобном. Поймав себя на этой мысли, Лэнг Шиджи еще больше стал презирать Ли Цзяо, хотя два ордена и были связаны древним соглашением о помолвке. Только Ли Цзяо, как главный ученик, обладал правом взять в жены Ли Шо Аньян. Однако Лэнг Шиджи плевать хотел на этот древний обычай. В его глазах Ли Цзяо, менее прочих, был достоин такой жены, как Ли Шо Да и сама она определенно возненавидит такой кусок мусора, как Ли Цзяо. По мнению Лэнг Шиджи, лишь только у него появится возможность сблизиться с Ли Шо он обязательно добьется ее расположения. Он был чересчур самоуверен. В конце концов, он же был лучшим учеником в Ордене Очищения. Ли Шуан Ян все еще не прибыла. Некоторые из младших поколений, стоящего в Дао, начали тихонько перешептываться. Один из учеников спросил. «Зачем на этот раз принцесса приезжает в наш Орден? Я слышал, что наш главный ученик и наследница священных врат девяти демонов должны пожениться», — с глубокомысленным видом сообщил один из старших учеников знавший чуть более остальных. Брак, услышав эти слова, один из учеников взглянул на лица ее. Еще один ученик с презрением в голосе произнес, «С ним? Ха! Да мне кажется, принцесса едет сюда, чтобы отменить эту помолвку. Ее королевское высочество ни за что не снизойдет до идиота со смертным телом, смертным колесом жизни и смертным храмом судьбы, каковой бы ни была причина ее появления». «Для нас это величайший шанс побыть рядом с ее королевским высочеством», взволнованно сказал один из учеников. Единственным здесь, кому не было дела до всего происходящего, был Ли ее. Замечательно, конечно, время от времени подыграть общему настроению, но если все это затянется еще хоть ненадолго, он потеряет ко всему этому интерес. В это самое время громкий звук отразился от врат Что-то ярко сверкнуло. Сверкающая кристальная дверь распахнулась, и пространство, связывающее два ордена, наконец проявилось. Небольшая группа людей вышла из врат. Первой шла наследница ордена Ли Шуан Ян. Вместе с ней прибыли и пара знакомых лиц ее людей, великий хранитель Юхи и несколько выдающихся учеников ордена врат. Ли Шуан Ян была одета в белые одежды, ее прекрасное притягательное лицо оставалось таким же холодным, как снег. Гордая, словно богиня, восседающая на троне. Она затмевала даже солнце и луну своей красотой. Ученики мужского пола, в особенности те, кто видел Ли Шуан Ян впервые, были на повал сражены ее красотой и фигурой. Они очень долго не могли прийти в себя. Она затмила собой даже учениц Ордена Врат, которые почувствовали себя в сравнении с Ли Шуан Ян просто уродинами. Лэнг Шиджи, человек, считавший себя лучшим в Ордене Очищения, не мог глаз отвести от Ли Шуаньян. Все мысли надолго покинули его голову. Настолько хороша она ему казалась. Шестеро старейшин были озадачены. Ведь они думали, что Ли Шуаньян прибудет одна, но с ней явились прочие, в том числе, великий хранитель Юхи. Любому было известно, что Юхи обладал невероятной силой даже среди благородной знати Ордена Врат. Даже старейшины Ордена Очищения не могли сравниться с ним по силе. И в этот раз он лично сопровождал принцессу, что заставило Орден Очищения гордиться собой. Шестеро старейшин быстро опомнились и послали хранителей навстречу Юхи. «Приезд принцессы Ли и хранителя Ю — большая честь для Ордена Очищения. Я надеюсь, вы простите нам маленькие оплошности, которые могут возникнуть во время вашего пребывания в Ордене Очищения». Выйдя вперед, поприветствовал их первый старейшина. Наблюдая за всем этим балаганом, лица Йо оставалось лишь вздыхать. Звезда Ордена Очищения уже упала. Шестеро великих старейшин Священного Ордена Очищения и восхваления Ордена Наследия Бессмертного Императора вынуждены были кланяться и распинаться в столь услужливых словах. Смотреть было тошно. Когда-то, когда Мин Рен и он сам управляли Орденом, им не приходилось ни перед кем склонять головы. Орден Очищения покорил все девять миров. Образец Добродетели, Древнее Божество — Того, кто вставал на пути развития Ордена Очищения, ждала лишь безжалостная смерть. Священный демон, кровавое племя, даже сами высшие эльфы, благословенные небесами, приходили и поклонялись Ордену Очищения. Никто не мог сравниться с Орденом Очищения ни во всех девяти мирах, ни между ними. Старейший ногу, и все вы очень добры. Ли Шуаньян слегка склонила свою прелестную головку, а великий хранитель Юхи вышел вперед и поприветствовал встречающих его старейшин. В это время ясные глаза Ли Шуаньян отыскали в толпе Ли Йо. Хотя они и не выражали эмоций, и были холодными, словно льдинки, они все же были весьма привлекательными. А Ли Йо так и продолжал просто стоять, спокойный и никем не потревоженный, потому как не происходило ничего, что заслуживало его внимания. Заметив, что Ли Шуан Ян куда-то направилась, Юхи и прочие ученики Ордена Врат поспешили вслед за ней. Почти все ученики как один перестали дышать. Их головы не соображали. Они могли лишь пялиться на прекрасную девушку. Первый старейшина был доволен. Несмотря ни на что, Ли ее успешно прошел испытание Ордена Врат. А теперь Ли Шуан Ян направилась к нему. Хорошее начало. Ли Ши Джи изо всех сил старался сохранять хладнокровие. Но увидев что Ли Шуан Ян направляется в эту сторону, он пришел в восторг. Конечно же, она заметила его, первого гения во всем Ордене Очищения. Он выгнал спину и расплылся в самой приветливой улыбке. Увидев это, многие ученики мужского пола стали завидовать и ревновать. Но они прекрасно знали, что Лэнг Шиджи был лучшим учеником Ордена Очищения, и в голубых глазах Ли Шуан Ян он был самым достойным из всех. Однако Ли Шуан Ян даже не взглянула на него. Она прямиком направилась к Ли ее, А Лэнг Ши Джи так и остался стоять, примороженный к земле с замерзшим лицом. Ли Гонзи! Примечание переводчика. Гонзи. Что-то близкое к мистер-господин, но употребляется по отношению к младшим по возрасту мужчинам. Уважительный суффикс. Ли Шуан Ян поприветствовала Ли ее. Складывалось впечатление, что эти двое, стоящие рядом, одна из которых — притягательная красотка, а другой — просто обычный мальчик, были полными противоположностями, как небо и земля. Лицейо лишь слегка кивнул ей в ответ. Несмотря на всю ее божественную красоту, его не тронул ее приветственный и уважительный жест. Он лишь лениво улыбнулся и сказал, «Давай сразу все окончательно проясним». Конечно же, эти краткие слова были понятны лишь паре людей. Для меня честь вновь встретиться с маленьким господином. Юхи вышел вперед и прихлопнул в ладоши. «Наш повелитель передает тебе сообщение. Он надеется, что при первом удобном случае ты снова посетишь нас в качестве гостя. Его величество лично встретит тебя». «Но если демон-повелитель так сказал, то я не буду отказываться от приглашения». Ли улыбнулся и продолжил. «Нет нужды сдерживать себя, ведь вы гости в моем ордене. Если вам что-то потребуется, дайте знать хранителю Мо или Нан Хуайрену. «Слова маленького господина, весьма лестно с твоей стороны!» Юхи кивнул и поприветствовал хранителя Мо и Нанхуа Это маленькое представление заставило дрожать и наставника, и ученика. Слова Ли многое меняли. Хотя они и выбрали его, а не старейшин, до этого момента у них не было никаких реальных привилегий. Но эти слова Ли возвысили их статус в глазах окружающих. Даже вся приветственная процессия в главе со старейшинами подобострастно приветствовала благодарную знать Юхи. Однако Ли Ци Йо вмиг возвел этих двоих до ранга Юхи, что позволяло им напрямую обращаться к Юхи, великому хранителю священных врат девяти демонов. И Нан Хуэ Рен, и хранитель Мо чувствовали, что решение присоединиться к Ли было самым мудрым их выбором. И судьба их изменится так, что другим даже сложно было представить. Власть императора, глава 41. Читает Олег Вельчаков. Эта сцена повергла всех присутствующих, включая шестерых старейшин, в ступор. Являясь старейшинами Ордена Очищения, уровень их возрождения давал им право лишь наименованных героев. С было все по-другому. Будучи великим хранителем Ордена Врат, он был чрезвычайно силен. Уровень его был благородная знать но ему можно было с легкостью повысить уровень до просветленного существа. Поэтому возродители более низкого уровня, например, старейшины Ордена Очищения, не способны были взаимодействовать с ним на равных, что само по себе вдвое уменьшало их статус. Шестеро старейшин приветствовали Юхи в то время, как Великий Хранитель почтительно беседовал с лицей ее. Никто не мог понять, что за странная картина происходит у них на глазах. Но что было более невероятным, так это то, что Юхи принес лицею весть от самого демона-правителя Лунри, в которой говорилось, что если лицею пожелает вновь погостить в Ордене Врат, Лунри встретит его лично. Кем был демон-правитель Лунри? Он могущественный властитель одного из направлений. Он мог свободно передвигаться по всему миру, как в горизонтальной плоскости, так и в вертикальной. Старейшины Ордена очищения лишь издалека могли за ним наблюдать. И кто-то вроде демона-правителя Луна Ри желал лично встретиться с лицЙ, да в это просто было невозможно поверить. Что до остальных учеников, то они все еще были не способны соображать. Все собравшиеся в приветственной процессе просто замерли на месте. Но больше всего их шокировало то, что лицеЙ очень естественно согнул в локте левую руку. А Шуан-Ян, взглянув на него на секунду без лишних слов, нежно взяла его под руку и вместе с ним покорно удалилась. — Хранитель её, у меня нет времени вас развлекать! — бросил лиц Йо вместо прощальных слов перед тем, как удалиться. Никто в Ордене очищения не понял того, что произошло, и объяснений ни у кого не было. Все это выходило настолько далеко за рамки понимания. Ученики старейшины и хранителя все застыли, словно в землю вросли, и они еще очень долго не могли прийти в себя. Пока все оставались словно громом пораженные, Ли Ци привел Ли Шуан Ян к себе в дом над деревнюю гору. Переступив порог его дома и оказавшись с Ли Циё наедине, Ли Шуан Ян отдернула свою руку от Ли Ци Глядя на Ли Циё, она зло сузила глаза, ее самодовольный холодный голос зазвенел в воздухе. «На этот раз ты доволен?» Лицеё вел себя так, словно не замечал перемены в Ли шуан Ян. Он удобно устроился в кресле и уставился на нее, медленно произнося. «Ты полагаешь, что, взяв меня подругу при всех, ты оказала мне великую честь? Пытаешься потешить мое самолюбие? Но уж нет, не выйдет. Этому Лицеё не нужно пустое обожание. Сегодня я позволил тебе держать себе под руку, делая тебе должение и помогая сохранить лицо на людях». На секунду лицо умолк, глаза его стали холодными, словно льдышки. Серьезным голосом он продолжил. «Я всегда скрывал недостатки людей, находящихся подле меня. Я всегда их защищал. Раз уж ты захотела пойти за мной, я сохранил твое лицо перед теми людьми, позволив тебе взять меня под руку. Только лишь для того, чтобы ты могла польстить свои гордости». «На чистоту, ты, как мой оруженосец, не имеешь права держать меня за руку и идти со мной бок о бок. Тебе следует это запомнить». Лишь Уан-Ян трясло от злости, ее прекрасное лицо густо покраснело. Она послушно последовала приказу прибыть в это место, отреклась от своего королевского статуса. Она терпеливо сжимала руку этого ублюдка, и она покорно следовала за ним на глазах у всех тех людей. Можно сказать, что она помогла ему сохранить лицо. Однако сейчас он смеет заявлять такое ей в лицо. Да как тут можно не злиться? «Я понимаю, что ты гордячка». Лицо ее, казалось, не замечал ее гнева. Он продолжал разговор. «Демон-повелитель приказал тебе, и ты послушно исполнила его волю. Но в глубине души ты не хочешь быть здесь. Ты считаешь себя талантливой молодой девушкой, любимицей небес, и ты с презрением смотришь в мою сторону». Ты полагаешь, что кто-то вроде меня недостоин даже секунды твоего внимания? Это вполне нормально. Тем не менее, запомни то, что я тебе сейчас скажу. Я позволил тебе сегодня держать меня под руку. Я дал тебе точку отсчета. Если ты строишь из себя жертву, то это твои проблемы решать тебе. Но учти, когда настанет день и я покорю все девять миров и небес, для тебя в моей жизни не будет места». Тринадцатилетний мальчишка, самоуверенно произносящий столь смелые слова. Даже наследный принц какой-нибудь страны не стал бы говорить подобного. Однако сегодня они слетели с губ тринадцатилетнего мальчика. Если бы эти слова произнес кто-то другой, то вмиг бы прослыл бы невежественным гордецом. Однако, вглядевшись в несравненно спокойное выражение лица Ли ее, тон его голоса, с которым он говорил с ней, Случись это в другой раз, она бы приняла его за высокомерного невежественного гордеца. Однако сейчас ей так вовсе не казалось. Естественно, она не желала приезжать сюда по своей воле. Помимо приказа демона-повелителя, Лунари, даже достопочтимый меч старейшин Ордена Врат, полагал, что, последовав за лицей Йо, она гарантировала бы себе светлое будущее. Ее все убеждали поступить именно так. Весь этот фарс для Ли Шуаньян являлся лишь недовольством. Она наследница Ордена Врат и принцесса древней страны быка. Будь то способности или красота, она не уступала никому и была любимицей небес. Ее женихам, даже если брать в расчет лишь самых талантливых гениев, не было счета словно карпом в пруду. Ей не было до них никакого дела. Но сегодня ей пришлось опуститься до того, чтобы стать оруженосцем простого смертного. Ее наставник, демон-повелитель Лун-Ри, был экспертом возрождений. Даже в эпоху, когда божественная воля была разрушена, он сокрушил небеса и узурпировал одно из направлений. Однако владыка этой эпохи и ее наставник ценил какого-то простого смертного со смертным телом, смертным колесом жизни и смертным храмом судьбы. Это привело ее в такое замешательство, что она не могла найти ответа, сколько бы ни искала. Она хотела дать волю своему гневу, но не знала как. Ей хотелось обозвать лицею невежеством, но ситуация этого не позволяла. В конце концов, она больше не могла сдерживаться и яростно вскричала. «Отлично! Считаешь себя непревзойденным во всем мире? Тогда докажи это мне! Если ты действительно обладаешь подобными способностями, я пересмотрю свои слова!» В противном случае ты лишь бредишь на его, пытаясь польстить своему эго. С минуту поглядев на Ли Аньян, лицо её повысил голос. Доказать? Мне нечего доказывать никому. Ли Шуанъян колотило от злости, от самодовольства лица её. Ему было всего 13, значительно моложе её самой, но эти его высокомерные слова, словно он был верховным правителем всего поколения. Должно быть, мальчишка окончательно сошёл с ума. Распроизносят такие слова таким безразличным и будничным тоном. «У меня есть одна магическая формация. Сможешь выявить несколько сокрытых в ней таинственных истин? Не говоря уже о том, чтобы ее разгадать, то я признаю, что у тебя действительно имеются кое-какие способности». Закончив фразу, Лишуан Ян вынула мех древнего чудища, происхождение которого было покрыто тайной. Мириады резных символов Рундао, звезд и точечных сплетений украшали всю поверхность. На этот маленький клочок меха, чудовища, казалось, были нанесены все звезды и созвездия этой вселенной. Как если бы Лицеё держал в руках абсолютные тайны Земли и Небес. Приглядевшись повнимательнее, можно было лишиться духа, будто переступить грань тайного мира. Без разницы, насколько талантливым и способным был человек. Он не смог бы контролировать себя. Его увлекли бы таинственной истины меха-чудища. Он пал бы жертвой любви к нему. Без возможности вырваться из этих текстов. Лицеё взглянул на древний мех, который был ему слишком хорошо знаком. В мгновение ока уголок магической формации возник в его голове. Всего лишь часть воспоминаний о завершенной магической формации, сокрытой где-то глубоко в недрах памяти Лицеё. Формации меха древнего чудища. Этот маленький уголок был слишком мудреным, но Ли Циё был слишком ленив, чтобы вспоминать всю завершенную формацию. Но никто не знал об этом больше, чем он. Это лишь небольшой фрагмент разрушенной формации. Слушай внимательно. Начни от созвездия Куи Син. До девяти врат, огибая краем восемь полных лун. Поверни к девяти звездам, переключись на Млечный Путь и сверни к Дао. Лицеё говорил спокойно, указывая на что-то пальцами. «Это и будет центром разрушения формации. Но смотри внимательно, ее охраняют шесть чудовищ и четверо бессмертных. До сегодня дня лишь немногим удавалось преодолеть этот путь. Их можно по пальцам одной руки пересчитать». Красноречие повествования Лицеё не прерывалось, словно он выучил все это наизусть. Каждое слово, сорвавшееся с его губ, заставляло все это звучать не как шедевральную магическую формацию, а так, словно он говорил о какой-то безделушке. Ли Шуан Ян была окончательно потрясена. Она-то знала великий секрет этой разрушенной формации. Одному из ее предков посчастливилось заполучить этот кусочек меха таинственного чудовища. Лишь маленькой части этого меха было вполне достаточно, чтобы пробудить интерес к его изучению во многих гениях и образцах добродетели Ордена Врат. На протяжении нескольких веков тщательного изучения им все же открылись магические истины, скрытые за разрушенной формацией. Но, постигнув теорию, им не удалось воссоздать саму формацию. Заметив талант Ли Шуан Ян к магическим формациям, Демон-повелитель Луон Ри передал этот кусочек формации в ее руки. Он верил, что ей удастся постичь секреты, что послужило бы стимулом в ее тренировках. Половина всего ее времени, затрачиваемого на практику возрождения, была отведена на эту формацию. Еще с юных лет Ли Шуан Ян уже принялась за изучение этого фрагмента формации. У нее ушло целых десять лет на то, чтобы постичь его суть. И то благодаря указаниям, оставленным образцом добродетеля. А иначе одному богу известно, сколько времени пришлось бы на это потратить. Мечтой лишь Уаньян с самого детства было воссоздать формацию. Даже в таком виде, в котором она пребывала сейчас, формация способна была уничтожить богов и бессмертных. Однако своей нынешней удачей и уровнем возрождения это было невозможно. Демон-повелитель Лун-Ри настоял на том, чтобы она взяла кусочек формации с собой в эту поездку. Если представится такой шанс, она должна была показать ее Ли Ци Лун-Ри было жутко интересно, знает ли Ли что-либо об этом кусочке формации. Если же нет, то у него могли возникнуть дельные идеи на этот счет. Ли Шуан Ян даже в своих самых невероятных видениях не могла предположить, что Ли мог что-либо знать об этой формации. А он, лишь раз взглянув на нее, точно описал полную формацию, которая считалась непревзойденной во всем мире.